глава десятая. Когда мне сказали, что меня дожидается посол, я и представить не мог, что им окажется столь прелестная особа. Рассыпался в комплиментах кандидат на престол. «Иначе бы уже спешил навстречу со всех ног. Как вас зовут, о прелестное видение?» Эуриэль. Эл Тео Эльфики, управляемое союзом нескольких душ, низко поклонилась При этом тёмная ткань обтянула имеющиеся от природы, да и к тому же ещё подправленной пластийской магией соблазнительные выпуклости. Рада приветствовать представители герцогства озёр! «Ну что ж вы, право слово!» Кандидат на престол помог девушке выпрямиться, при этом задержав её ладонь в своих на несколько секунд дольше, чем требовалось. «Не нужно церемонии, я ведь ещё не сел на трон!» В отличие от моего дружайшего племянника. К сожалению, дела государственные в этот момент намного важнее, чем личные порывы и желания. Так что прошу простить мою бестактность, которую сейчас допущу. Но всё же ответьте на вопрос, почему Лес Эльфов прислал своего посла именно ко мне. «О, вас неточно информировали». Судя по голосу, Элифейка в этот момент умильно улыбаясь, усиливая создавающее впечатление. «Я представляю не своих сородичей, а Легион». «Легион?» Кандидат на тройне подзавис, явно пытаясь понять, что это за слово такое. «Это название нашего Ордена. Должна сказать, он лишь недавно появился под этим небом, прибыв из земель, «Отделённых от вашей чудесной страны несколькими гранями миров». Ответ проясню ситуацию, но во взглядах присутствующих возникло подозрение. «Нет, оно и раньше было, но теперь его канцелярия взлетела раз в пять, а то и десять». «Она решила всё-таки представить нас как группировку иномерных магов?» Кивнул своим мыслям Антон. «Хорошо, что использовала именно этот вариант. Тайные общества...» Если они большие, тайными уже не являются, и появление нового, никому раньше неизвестного, вопросов вызывали бы больше, чем гражданская война в каком-то герцогстве средней паршивости. Он был оптимален, пожал плечами я. Для никому неизвестного отряда наемников мы слишком сильны. Для группировки беженцев из удалённого уголка этого мира у нас недостаточно проработана легенда, так что пришлось сказать почти правду. Хм. Наконец очнулся от столбняка претендент на престол. Ох, где же мои манеры? Пожалуйста, пройдёмте в пиршественную залу. Все присутствующие на момент в комнате далекого замка неспешно стали передислоцироваться, Во время перемещения возможного герцога никто не прикрывал от посла легиона. Хм. Странно. Если бы мы отправили девочек с заданием убить этого распустившего хвост павлина, то его тело уже оставало бы. Может, тот, кто наденет корону, совсем не является первым лицом среди аристократов. Но тогда кто их предводитель? Возможно, также вариант с двойником. Или защиту у парня всё-таки есть. Например, какой-нибудь амулет с силовым щитом вроде того, которого могу создавать я. Просто дистанционно её заметить невозможно. Выбранное для торжественного делового ужина помещение впечатляло своими размерами. В нём вполне можно было устроить небольшое рыцарское ресталище. Места для разгона к ней хватило бы. Столов было много, а вот блюд на ней не очень. На одну тарелку приходилось штук пять бутылок. То ли еду разогреть не успели, то ли припасы экономили. Осада всё-таки. Но винные погреба, видимо, решили не щадить. Или просто понадеялись, что выпивка развяжет хрупкой девушке язык. В роли официантов выступали громилы, которым двурочные мечи и латы подошли бы куда больше подносов и салфеток. Они явно не лакеи, скорее уж дружинники. назначенные на хозяйственные работы. Странно, насколько я успел узнать, здесь не обычаи, На подобных мероприятиях обычно прислуживают представительницы прекрасного пола и нетяжелого поведения, попутно подрабатывающие на местную разведку. Может, именно их отсутствие и объясняется поведением будущего монарха? Женское население в осажденном замке нет. Ну или почти нет. и он не непривыкшего к долгому воздержанию молодого человека, чью постель в мирное время наверняка готова была согреть не только первая попавшаяся служанка, но и любая дворянка, начуся банальный сперматоксикоз. «Те, кто пришел в наш мир из-под других небес, я вижу не впервые, но среди них не было столь очаровательного существа», продолжал расточать комплименты кандидат в герцоге, «Насколько я знаю, преодоление таких преград – дело трудное. Кстати, сколько вас?» «Ой, я точно не помню», – отмахнулась Эльфийка. «Несколько сотен. Примерно каждый десятый маг, а остальные – искусные войны «Внушительная сила», – качнул головой присутствующий на допросе старикан-волшебник. Как вновь избирательный ректор столичного института магии и чародейства, рад приветствовать коллег. Если не секрет, каким способом вы прибыли? Мои следящие кристаллы не фиксировали последнее время сил астральных всплесков. Настолько сильных. Не могу сказать. Потупила глаза девушка. Теория не самая сильная моя сторона. Я скромный боевой маг. Хотя и достаточно высокопоставленный. «Ну, хоть общие принципы!» Не унимался ректор. «Я понимаю, что вы уже не первый день, а скорее месяц в нашем мире, раз так хорошо разбираетесь в языке и текущем положении дел, и, вероятнее всего, пребывали относительно маленькими партиями. Но всё же, как можно незаметно перебросить через грань миров столько народу?» «Это вы потом обсудите!» Перебил волшебника кандидата в герцоги. «Как я понимаю, ваш орден, Легион, намеревается помочь мне в борьбе с самозванцем. И что он хочет за это? И зачем пришел в наши края?» «С чего это родной сын покойного правителя стал вдруг самозванцем?» Удивился Максим. «Особенности политических игр», – пожал плечами Василий Иванович. «Если уж пошла борьба за власть на выживание», а другое она, как правило, и не бывает, то правильно обозвать своего соперника – первое дело. Даже покойный герцог, если бы он вдруг оказался жив, был бы признан двойником и узурпатором. «Ответ на два ваших вопроса – один», – убедила забеспокоящего человека девушка, и он умещается в одно короткое слово – «месть». «Месть?» – поразился толстяк, который пытался допрашивать моего посла. Но кто же мог разозлить такую силу, как целый магический орден, остаться при этом в живых, да еще забраться в наши края? Как раз ваши-то края для него родные. Нотка печали в голосе эльфийки могла бы тронуть любое сердце, но в большой политике сердце, как правило, роли не играют Того, за кем руководство легиона послало нашу экспедицию, вы знаете под именем Санэйди. Бывший канцлер... Кивнул каким-то своим мыслям старик-волшебник. «Да, этот может нарваться на впечатляющие неприятности и уцелеть. Вы в очереди за его головой, не первые. Стоп, экспедицию? Так здесь не весь ваш орден?» «Конечно, нет». Судя по тому, как дёрнулась картинка на экране, девушка пожала плечами. «Здесь лишь его часть. Малая». но ее хватит, чтобы устроить нашим общим врагам большие неприятности за не столь уж большую награду. В конце концов, мы посланы только за жизнью того, кто украл нас. Но это неважно важно. Важно то, что с остальными представителями восставших войск нам воевать в общем-то незачем». «Ну, признаться, чего-то в этом духе я ожидал», выдавил улыбку будущий герцог. — Сколько вы возьмете за присоединение к моим войскам? — За то, что станем выполнять ваши приказы так, как сочтем нужным, — поправила его посол. — О непосредственном командовании речь не идет. У легиона очень жесткая иерархическая структура. И посторонние, пусть даже это правитель целого государства, туда войти не может. У нас не такой уж и большой список просьб. «А если вместо них я предвожу полновесные монеты?» Перебил девушку кандидат в герцоги. «Золото и большинство прочих традиционных средств оплаты нас не интересует покачала головы эльфийка. «Что, совсем?» Не поверил толстяк. «Конечно нет», хохотнула перезвоном колокольчиков девушка. «Просто мы уже награбили из-за боссов армии ваших врагов столько ценностей». Что переправить их домой за один раз не сумеем. К тому же некоторые формальности, обязательные для исполнения нашей экспедиции, должны быть соблюдены. Без этого мы не можем рассчитывать на тёплый приём, когда вернёмся домой. «Что ж...» — слегка помрачнил возможный правитель. «Излагайте». «Во-первых...» «Мэттерс, а найди...» Гося сталь. «Живой?» невыредимы но ну, или хотя бы не находящийся при смерти по этому пункту никакой торговли быть не может дальше легче второй пункт ордену вашем мире необходима резиденция под филиал небольшой фиот под наше управление разумеется мы будем платить полагающие налоги а в случае войны наши воины и маги присоединятся к вашей непобедимой армии Участок земли можно совсем крохотный, только чтобы замок и 10 деревень имелись. Если он будет удален от столицы, не беда, в текущих политических игрищах легион участвовать не намерен. Ну и в-третьих, возможно, с нашей стороны это выглядит несколько бестактно, но мое руководство настаивает на том, что вы лично заплатите аванс, который я лично обязана привести обратно. В связи с этим он должен быть легким, но ценным. Пять десятков крупных драгоценных камней высокой чистоты убедят легион в том, что служить столь щедрому монарху, как вы, — дело чести. По двум последним пунктам возражений не имею, но вот по первому мы бы о одном и том же Сен-Эди говорим, выказав удивление кандидат на престол. О черном маге, который убил множество моих подданных, в том числе и представителей высших дворянских родов королевства, который подозревается в смерти моего горячо любимого брата, который наводнил войско мятежников своими учениками и проклятыми созданиями, призванные из-за грани отделяющей жизнь от смерти. вы Но даже ради ваших прекрасных глаз я не смогу пойти на такую уступку. Тут другого намерения быть не может. Предатель будет казнен. Но я вас очень прошу, выделила голосом слово «очень девушка». Ведь именно из-за него мои товарищи по ордену проделали столь далекий путь. К тому же и нам он нужен отнюдь не для душеспасительной беседы. Тело отдадим. «Подозреваю, смерть физической оболочки не остановит некроманта его уровня!» — проворчал старик-волшебник. «Так что обычные казни вроде чертветования или сожжения все равно можно забыть. Ваш легион имеет необходимые средства, чтобы не допустить возвращения этого мага в мир живых!» «Разумеется!» — успокоила его эльфика. «И уверяю вас, они очень действенные!» Но если уж показательный и публичная казнь ценыди столь вам необходима, то нам нужна лишь маленькая уступка. Думаю, подмена нескольких исполнительных приговора на член моего ордена не вызовет ни малейших затруднений». «И они наденут балахон палача?» – удивился старик-волшебник. «Приказ от руководства легиона, который мы получили, недвусмыслен». Пожала плечами девушка. о чём и сказала вновь дрогнувшая картинка на экране. сан -э должен быть убит предводительным нашей экспедиции или ему никогда не занять среди высших иерархов легиона подобающего положения, так что любой, кто попробует ему в этом помешать, станет его личным врагом». «Ну, если вы очень просите, то такой мотив я могу понять». Качнул головой будущий герцог, одарив эльфийку столь масляной улыбкой, что понять, в каком именно положении придется просить, мог бы и дебю «А как зовут вашего главу?» «Легион», — спокойно пояснила девушка, внешне никак не отреагировав на слабо заувалированное предложение отработать заключение договора своим телом. И, наткнувшись на вопросительный взгляд, пояснила. «Таковы наши традиции, глава ордена». или, как в нашем случае его филиала, отказывается от своего имени при вступлении в должность. Отныне его слова – это слова Легиона, а его воля – воля Легиона. «Большая власть», – покачал головой старик волшебник. «И большая ответственность», – заметила его эльфика. «В случае, если он допустит ошибку, его могут вызвать на дуэль, победит в которой Легион». А новые или старые, это уже как получится. Вот сочиняет. Поразился кто-то из душ за моей спиной. Скорее уж цитирует. Поправили его. Наверняка все ее реплики и даже поклоны неоднократно прорепетированы. Хм, ваше предложение в принципе меня устраивает. Вернулся к теме переговоров будущий герцог. «Но сами понимаете, в таком деле нужно удостовериться, что услуги, которые ваш орден готов оказать престолу, стоят запрошенной платы». «Полагаю, у вас уже есть для нас задача, способная послужить испытанием», — осведомилась Эльфийка. «Есть!» — кивнул головой толстяк. «Мои люди в стане врага сумели узнать о том...» что для своей победы мятежники готовы принести в жертву сотни, ни в чем не повинных людей, и ему же собирается необходимое количество материала. Нам это известно. Согласили с ним тело эльфийки и место, где у Веры когда-то находился пирсинг. Ага, вот значит, кто сейчас там за главного. Несколько отрядов, собирающих по окрестностям не успевших попрятаться селян, да и просто случайных прохожих, уже уничтожены легионом. Вы хотите, чтобы мы их освободили? Боюсь, что это невозможно. Пленные находятся в самом центре лагеря вражеских войск. С таким же успехом можно попросить нас о погловном уничтожении штаба». «Никто и не собирается ставить перед вами невыполнилась задач», – вздохнул будущий герцог. «Увы, как не тяжко отдавать такой приказ». Но все захваченные мятежниками поданные должны быть убиты. Да, это преступление несмываемым пятном ляжет на мою совесть, но я пойду на это. В конце концов, в их смерти ведь будете виноваты не вы и даже не я, а те из халуев моего племянника, что затеяли массовую дуэль с моими верными слугами, перешедшую потом в полноценную войну. Так что все пленные должны так или иначе покинуть загребущие руки некромантов. Ну или хотя бы почти все. Кроме того, следует не дать осаждающим добыть новые жертвы. К счастью, не все солдаты готовы на то, чтобы уничтожать мирное население родной страны. Пополнением материала для своих черномагических ритуалов занимается Виконт Алиейри. Все отряды, ловящие людей, подчиняются ему. Со смертью сегодня некромата, как мы считаем, угроза применения магии крови исчезнет. На некоторое время. «Мне надо посоветоваться с Легионом», — подумав, сказала эльфийка. «Прошу несколько минут не беспокоить». «Вы отсюда можете отправить вашим коллегам по ордену магическое сообщение?» — поразился волшебник. «Но как? Весь остров наводнен помехами». Длительный ментальный разговор между сознаниями в таких условиях невозможен, а короткими кодовыми пакетами вряд ли получится передать столь сложное предложение. «Есть способы», — коротко ответила девушка. «Просто мы с вами используем несколько разные принципы творения волшебства. К примеру, то, что я посол Легиона — не просто красивые слова. Пока не вернулась в лагерь, всё, что вижу я, видит и моё командование». «Все, что я слышу, слышит и оно, ну и так далее». «Как? Совсем все?» – поразился герцог. «Но э -э это же... ну...» «Да», – проворковала эльфийка, и, судя по изменившейся интонации голоса, Мила улыбнулась. «Если бы я допустила хоть самую маленькую ошибку, то вы бы это уже заметили. Наверняка через мои глаза на вас сейчас смотрит все руководство Легиона». которая не знает снисхождения к провинившимся. Увы, в работе по своей своей трудности обо всех личных отношениях придется забыть на время. Впрочем, если вас это не смущает... Рожа будущего правителя выглядела так, будто он съел лимон, который прежде долго рожел. Кажется, его планам на интим с прелестной девушкой пришел конец, Какие уж там близкие контакты, если через партнершу за тобой будет во все глаза наблюдать Орден Магов. То, что она дала ему надежду на продолжение знакомства в будущем, почти венциносную особу, явно не устраивало. «Вы правы, увы, долго прежде всего», — кисло отмахнулся он. «Я подожду ответа вашего командования». «Ух, достал козел похотливый», — вылезла из воронки телепорта Зоя. Еле сдержалась, чтобы на три буквы его не послать. Ну что, принимаем его условия? «А у нас выбор есть», — вздохнул я. «Принимаем. Вы там с ним как-нибудь поласкивай. До определенного уровня. Если хочешь, экран можем отрубить». «Облизит», — фыркнула девушка. «А тебе за такие слова морду бы набить?» И гордо удалилась. Дальнейшие переговоры протекали вяло, особого интереса не вызвали. В основном обсуждался земельный надел. И здесь, как мне кажется, легион безбожно надули. Да, камни. За количество и чистоту которых Антон ради такого дела, пролезший в тело эльфийки, боролся до конца. Из-за его неуступчивости будущий герцог навязал легиону в качестве надзирателя старшего помощника Толстяка. оказавшего не рядовым дознавателем, одного из более влиятельных аристократов. Ну-ну, посмотрим, какие отчёты отправят на внимателю его душа после знакомства с клеткой. Конечно, до сих пор мы занимали в основном телоплепсы или на худой конец мага. Но думаю, скоро у нас появится первый одержимый дворянин. Наконец, после официального заключения договора, представляющего из себя патетическую речь перед несколькими наиболее влиятельными крепости аристократами, девушку отпустили. И она отправилась любезно предоставленные ей покои в сопровождении неусыпного караула из «Десятка стражников». До рассвета оставалось не так уж много времени, и оставаться в обратный путь дирижаблю было слишком рискованно. Они петляли по извилистым коридорам, Но вдруг с негромким лязгом с потолка упала кованная решетка, отделившая посла легиона от караульных. А оставшиеся за преградой солдаты попытались мгновенно выхваченным оружием порубить преграду. Но у них ничего не получилось. Толстые железные прутья стояли так, что между ними с трудом удавалось просунуть бы даже палец. Без стороны это препятствие не устранить. «О, свет моих очей! Бежим!» Выкатившимся из щели, возникшей в казавшейся до этого монолитной стене колобке, перемазанной пылью и паутиной, я после некоторого замешательства признал гнома. Фаалин, а это был именно воздыхатель по эльфийскому телу, не подозревающий о его разносторонней начинке, схватил девушку за руку и попытался утянуть в подземный ход. Ого, сейчас разбежался. Чтобы сдвинуть одержимую с места одного отчаянного пыхтящего бородача было явно маловато. «Куда бежим? И зачем?» Несколько обескураженно спросила девушка. «На покоритель воздуха!» Гном оставил попытки сдвинуть монументально оставшую даму сердца в нужном направлении и, отойдя почти к решётке, сквозь прутья которой какой-то умник просунул кинжал, видимо надеявший, что подгорный житель совершит самоубийство, Просившись на его грудью, попробовал разогнаться и проткнуть объект своим воздыханием внутрь тайного хода. «Да идём же!» «Слушай, кончай метаться и объясни толком, что случилось!» Попросила девушка, хлёстка дав гному по рукам, потянувшимся к тому месту, где спина плавно переходит в ноги. «Сдвинуть с места без моего желания ты меня всё равно не сможешь!» Подгорный житель на миг задумался. После чего быстро произнёс какую-то скороговорку и вернулся к плану А. Стал тянуть девушку в проход. «Ещё раз и медленнее», — повторила Эльфика, делая поощрительный шаг вперёд. Медленнее у Фалина получалось плохо. Его сбивчивая речь норовила преодолеть звуковой барьер, став несочетаемым набором слов и междометьей. Но мало-помалу, раз с пятого всё произнилось. Будущий герцог, как только ему передали весь о том, что его хочет видеть посол приятной женской наружности, приказал приготовить для гостей помещения Даже два. Одно в подвалах, представляющий из себя камеру, куда вел подземный ход из его личных апартаментов, а другое точно под своими собственными покоями. Хода туда не было, был самый обычный люк. Как про это прознал фалин тайна сие великая есть. Видимо, в прошлой жизни этот бородач мог преподавать шпионское искусство агенту 007. И что-то с тех пор в нём осталось. Куда именно вели объект его воздыхания, гному было абсолютно по барабану. И там, и там его возлюбленную, а подгорный житель, успел таки влюбиться в эльфейку по уши, ждала бесчестия. Неведомым путем, обнаружив планы обороны замка, он задействовал одну из имеющихся на пути следования отряда ловушек и теперь отчаянно пытался заставить девушку последовать за ним на дирижабле, который считался территорией подгорной жителей, и оттуда вытащить ее было бы дело проблематичным. Эльфийка постояла, немного подумала. Видимо, души, управляющие телом, выяснили между собой, что дальше делать. А затем из воронки портала вылезла Вера. «Вырубай свою шарманку!» – велела она Антону. «Это ещё почему?» – попытался возразить он, но был остановлен несущейся с экрана фразой. «Ну что ж, раз такое дело, придётся кому-то сторожить мой сон. Фалин, убирай решётку. Солдаты проводят нас в отведённую мне комнату». Слово «нас» было выделено таким тоном, Что будь на месте бородача-герцог, все условия легиона оказались бы приняты на месте. Ну, я... Гном побурел так, словно умудрился в одну секунду получить солнечный ожог на всю физиономию. А ты уверена? Робкий голос больше походил не отважному воздухоплавателю, а мальчишке, идущему на первое свидание. «А сколько Фалину лет?» «Я уверена...» Интонация в голосе эльфики наводили на мысли о кошке, увидевшей блюдечко сметаны. «Нет, ведро...» «Вер, это о чём я думаю?» Поражённо спросил я у души девушки. Зоя решила ответить бородатенькому взаимностью, кивнула та, старательно почёсывая полупрозрачный пирсинг. Она же импадка... Остро чувствуешь, что он ее действительно любит и готов, если надо, ради нее умереть. Понимаешь, ощущать чужую любовь – это затягивает. Если ее не чувствуешь, то и солнце светит как-то не так, и воздух не такой свежий. Знаешь, мне кажется, я готова в этого гнома втрескаться по уши. Нет, пожалуй, уже втрескалась. И Ауриэль тоже. У нее совсем крышу снесло. Пятый год как мужа схоронила, а тут ей такой ворох комплиментов и обожания. Девочки, а не ломка ли у вас? Подозрительно осведомился Антон. Слышал что-то такое крае уха и читал. Мол, если вокруг эмпата плохо, то он чахнет. А если хорошо, то подсаживается на радость, и когда она исчезает, снова чахнет. «Может, и так», – пожала плечами Вера. «Хотя в такую теорию я не верю. В любом случае, Фаллин – отличная защита от возможного ночного визита будущего герцога. Так что выключай кинотеатр. Ночной сеанс отменяется». На следующую ночь дирижабль вернулся, высадив эльфийку с грузом драгоценных камней и наблюдателя. Фаллин, хоть и зевал во весь рот, показывая, что спал в последние сутки урывками – но светился так, что хотелось надеть на него абажур, как на чересчур яркую лампочку. Единственным пятном, омрачавшим его светлые чувства, была необходимость на время расстаться с объектом своего обожания. Главный гном дирижабля, носивший какой-то сложный титул, но которого с подачи Василия Ивановича все давно назвали «как на морских судах капитаном», наотрез отказывался уступить ценному сотрудника к семейному счастью. То ли он надеялся, что внезапная любовь с родича пройдёт естественным путём, то ли и правда не мог без него обойтись. Так что видеться со своей невестой, а предложение он сделал в ту же ночь, причём, кажется, даже раньше постели, Фаллин до конца гражданской войны смог лишь на время кратких визитов летающего транспортного средства за особо ценными пленами или для согласования действия легиона с аристократами. Зоя, а остальные свободные души из тела эльфийки, кроме самой законной хозяйки тела, эмигрировали по ее настойчивым просьбам, была задумчива. Ситуация на семейном фронте складывалась неоднозначно. Вряд ли жених с пониманием отреагирует на тот факт, что его любовь де-факто является нежитью. Предложение Антона не заморачиваться, просто принять Фалина в ряды легиона, сделав его одержимым, но оставив в собственном теле, было воспринято девушкой настолько негативно, что лишь магическая магия уберегла верховного колдуна нашего маленького войска от тяжких телесных повреждений. Как именно лишить осадившись замок вояк накопленных ими человеческих ресурсов, предназначенных для жертвоприношения? Идея пока ни у кого не возникла. Но вот со второй частью просьбы будущего герцога удалось разобраться. У возможного правителя в стане врагов имелись шпионы. Да, и странно было бы, если бы их не было. Всё-таки совсем недавно те, кто сейчас сражался по разной стороны, вместе пировали, дрались на дуэлях и ходили по бабам. А также совместно проводили время за иными достойными аристократов занятиями. Так вот, кто-то из этих рыцарей плаща и кинжала сумел передать в замок, что Виконт-Алиерий со своими отрядами сейчас по широкой дуге обшаривает удаленные окрестности, блокированные крепости. Объектом его охоты служили деревеньки, которые с места никуда деться не могли, а поэтому исправно снабжали армейских некромантов живым и мертвым материалом. Вычислить траекторию передвижения было не слишком сложно. Подготовить засаду тоже. Правда, пришлось долго ждать, пока жертва соизволит прийти в расставленные специально для неё сети. На время вынужденного безделья было потрачено с толком на тренировки и выработку стратегии дальнейшего развития. «То, как мы воюем, не выдерживает никакой критики». Такими словами, я начал совещание, которое решил провести в первый день простоя Легиона. У нас уже полтысячи человек скопилось. И пусть из них четыре с половиной сотни имеют только одну душу, свою собственную, это уже очень и очень немало. А единственной используемой тактикой до сих пор является творческое развитие идеи удара кинжалом под лопатку. Нет, я не говорю, что это неэффективный приём. Но надо же придумать что-то для полноценного боя. И есть среди душ земли пара военных, которые тактику знает не только по учебникам, поморщивая сельфийка, но всё упирается в магию и местные особенности. Как поступать под обстрелом эльфов или что делать, чтобы разгромить колонну, охраняемую оборотнями, их не учили. «Да, — согласился с ней Антон, — волшебство — это сила». Правда, у наших противников она, к счастью, весьма однообразна. Магия смерти. «Если ты найдёшь способ, как защитить нас от некромантов, то остальное я беру на себя», — неожиданно высказывался Василий Иванович. «Может, и не вундерваффе, но революционный новый тактический приём местным генералам показать можно. А поконкретней?» — заинтересовался я. «Конечно». Пожал плечами старый охотник. Что вы вспоминаете при упоминании слова «легион»? «Римскую армию», — ответил тролль. «Сам вечный город, цезаря, французских наемников, гладиаторов, спартака. Остановимся на первом из перечисленных тобой объектов», — попросил его Василий Иванович. Утверждение о том, как лодку назовешь так и поплывет, в нашем случае себя оправдало. Мы, подобно лучшим солдатам античности, почти целиком состоим из пехоты. Но получилось так, что по густому лесу на коне не проедешь, так почему бы не пойти до логического конца, построив защищенную со всех сторон черепаху, методично перемалывающую любое количество врагов до тех пор, пока строй. Так мы сведём на нет численное преимущество регулярной армии. Древки для длинных копий, которыми будут вооружены первые пять отрядов, заготовить недолго. Ростовые щиты на один бой сколотить тоже нет проблем. А с метательным оружием так вообще ситуация замечательная. Выучка солдат, правда, оставляет желать лучшего. Но думаю, силы одержимых этот недостаток восполнит. К тому же щиты можно скрепить друг к другу цепями. Сложных перестроений тогда, конечно, не устроить, но мы бы их и так, и так не оселили. — По-твоему, местные совсем идиоты? Не знают, как с правильным строем бороться? — удивился Антон. — Не знают, — уверил его старый охотник. Я специально души дворян расспрашивал о путях развития воинского искусства в этом мире и выяснил, что идеальным строем здесь давно и прочно считается редкая цепь или шахматный порядок. Как оказалось, боевая магия не хуже автоматического оружия отучает передвигаться большими массами. Единственным исключением является гномий Хирт. Бородатые коротышки держат удары волшебства лучше прочих раз вместе взятых, но его на поле боя не видели лет сто, а то и двести. Навыки борьбы с ними, если отрабатывались, так явно в дополнительном порядке. Так что если нашим волшебничкам удастся прикрыть строй от некромантов, то вражеским солдатам придется как следует поломать голову, чтобы понять, Как именно атаковать подобного противника? К тому же я не предлагаю уничтожить все их войско разом. Вовсе нет. Короткий бросок штабу с вырезанием всех находящихся там и быстрый отход на заранее подготовленные позиции. Оторваться от обычных людей в лесу мы сможем без проблем. Что ж, идея хорошая. Подумав, решил я. «Антон, каковы шансы, что некроманты смогут навредить такому построению? Причем не столько телам, сколько душам?» «Маленькие, если где вы подходить с умом, — отозвался верховный маг. Чары, которыми можно навредить столь тонкой субстанции, бою почти никогда не принимаются, слишком сложны и опасны при неправильном обращении, да и разрушение артефактов, являющихся носителями сознания легионов, особо бояться не стоит. Не тот у черных магов арсенал, чтобы их жертв испаряло и рвало на куски. Скорее уж стоит ожидать отравлений, энерговампиризма и молниеносно протекание летальных аллергических реакций. В принципе, со всеми этим можно бороться довольно успешно. Я как рунный маг, В условиях достаточного снабжения энергии беспроблемно клепаю защитных приспособлений. За ночь успею. Если буду в три смены работать, а если без спешки, то дня за два. Значит, решено. Готов щиты, рассеивающие или хотя бы ослабляющие темные чары. Попробуем сделать из легиона лучшую пехоту этого мира. «Кстати, чем это так воняет из того жилища, в котором ты обосновался? Вон такая, словно изгнившего мяса шашлыков наделали!» «Чем-чем?» — пробормотал слегка смутившийся волшебник, полуразложившимся драконом, точнее его частями. «Некроголема я себе хочу сделать летающего, вроде тех, на которых назгулы рассекали». «Среди душ один дельтапланерист-любитель нашёлся. Он мне идею и предложил». «Ага», – удивилась эльфийка. «И как результаты?» «Летают», – признался Антон. «Но недалеко. Вся конструкция почему-то переворачивается на пятом-шестом взмахе крыльев. Чего-то мы не учли. Будем думать». «Кстати, а у кого сейчас душа серебряного дракона?» А дожить на недельку, а? Дерзайте. Пожелаю я удачу Верховному Магу Легиона и неведомому авиатору. Время у вас есть. И оно действительно было. Из-за большого количества пленных, которые замедляли движение, охотники за людьми стали вдруг передвигаться едва ли не черепашьим шагам и к деревне, выбранной на роль западней, подошли только через полторы недели. «Не понимаю, зачем такие сложности?» Зло присланный в легион наблюдатель Маркис Фиэта. «Встретили бы их на марше и дали бой!» Его аристократическое лицо не сильно выделялось в толпе, которые сгоняли на главную и единственную площадь деревни солдаты. И в самом деле, кто-то заподозрит потомка древнего рода, Так к тому же не самое последнее лицо в структуре одной из двух борющихся за власть в стране фракции, чумазом крестьянине, одетым в рваную дерюгу «Нет возтяги к артистизму», – тихонько попенел я ему. «Вы только посмотрите, как талантливо Легион изображает из себя перепуганную толпу, давая боевым магам и стрелкам приблизиться к себе вплотную без малейших усилий с его стороны». Да и всадники разбег здесь в жизни не наберут. Нет, вы только посмотрите. Всадники убрали в нужное оружие и достали кнуты. Но это же чудесно. и забрало почти у всех откинуты, а щиты за спинами. Кстати, кто из той группы ряженых в чёрные колдунов, похожих на вампиров из дешёвых спектаклей в Виконт? Это вампиры и есть! Со злорадной усмешкой уверил меня Маркиз. Высшее, раз от солнца не прячется. А Виконт, вон он, тот всадник в центре отряда, держащего позади. У него еще лошадь темно-синий попони. Вижу, наметил я себе перспективную цель. Душу этого черного мага точно стоит забрать. Над нашими головами щелкнул кнут. Че встали? А ну! Замахнулся на нас всадник, и мы... Чтобы не быть отхлёстанным, шарахнулись вглубь толпы. «Может, всё же стоило немного и настоящих крестьян оставить?» — спросил Фета. «Ну, для достоверности». «Нет, среди них мог найтись дурак, который мог бы поломать нам всю игру», покачал головой Василий Иванович, услышавший разговор. «Пусть лучше в подвале амбара посидят, там им спокойнее будет. Может, уже пора?» «Пожалуй, пора», — согласился я с ним, после чего громко свистнул. У Виконта, лениво наблюдающего за происходящим в деревне со спины своего жеребца, отвисла челюсть. Крестьяне деловито и без лишней спешки разделывали его отряд, пользуясь не только обычным железом, но и боевой магией. Не менее трех десятков человек вдруг достали прямо из воздуха сияющее багровым светом оружие. Вокруг их тел появились светящиеся контуры доспехов, а из их рук, глаз или раскрытых в криков ртов вылетала магия, косящая солдат словно траву. Древоколье в руках тех христиан, кто не обладал подобным оружием, порхало с поразительной грацией и скоростью. Вот и здоровяк с молотом в руках до недавнего времени, выглядевший безобидным кузнецом. ударом валит сразу троих одного приголубил лично выбив кровавую звесь из тела а двух других шиба подлетевшим от чудовищного удара телом вот симпатичная девушка одежда которой явно на размер меньше что видно по туго обтянутой груди Идёт сквозь строй пехотинцев, как коса смерти, размахивая двумя светящимися серпами и разрубая своим оружием головы, руки и даже, кажется, тела. Удары, которые по ней наносят, не достигают тела, а от облетающего эльфейку сияния. Острые уши, видневшиеся из-под короткой прически, выдают расу принадлежной своей владелице с головой. Стены нескольких домов упали, Из проемов прямо на смешавшиеся ряды солдат вылетела туча арбалетных стрел, на такой смехотворной дистанции пришивающие насквозь даже самые лучшие латы. А вслед за ней выплеснулась тяжелая пехота, законная в броню до да глаз. Впереди всех несся огромный тролль, на чью обмундирование пошла экипировка не менее чем пяти рыцарей. Он размахивал мечом, вдвое превышавшим рост человека. Там, где он проходил, выживали лишь те, кто успевал броситься на землю, спасаясь от неудержимого замаха. Вампиры держатся тесным кружком. Невероятно, но их удары чудовищно быстрые и сильные, несмотря на царящий на дворе ясный день. Не разметывают людей направо и налево. Те, кто ещё недавно казались обычными крестьянами, уступают не немёртвым совсем чуть-чуть. Отряд кулыкастой нежити идёт сквозь них, но не как нож сквозь масло, а как старая пила через вековое дерево. Медленно, со скрипом и теряя зубья. Строй кровососов рассыпается, когда в центр вырывается объятый чёрным огнём гигантский силуэт. В два-три раза больше человеческого. Тролль ревёт. И пламя ревет вместе с ним, охватывая ближайшие фигуры и жадно пожирая их. Снова сойтись в ощетинившуюся мечами, когтями и клыками кучку вампиров уже не могут. Живых мертвецов разрывают на части, кое-где даже голыми руками. Командиров, которые попробовали организовать сопротивление, выдергивали прямо из строя полупрозрачные арканы и утаскивали на чердаки, так и необысканных домов, обратно никто не возвращался. Маги, уцелевшие после первых секунд скоротечного боя, спешно швыряли во врагов заклинания, но успеха их попытки не принесли. Сплести что-то сложное в круговерте сражения просто не было времени, а все-таки прошедшая в рядах крестьян парочка взрывов, подкрепленная несколькими вздухшими облачками тьмы, заметного влияния не оказало. Люди и нелюди не обращали внимания на смертельные раны. Люди и нелюди не обращали внимания на несмертельные раны и ожоги, продолжая биться даже с оторванными конечностями. Пойдёт! Азартно заорал мне прямо в ухо фиета, наблюдая, как Виконт Альери, позабыв про своё магическое искусство нахлёстывает жеребца, бросив веренные ему войска на произвол судьбы. Бою не я, не мой штаб, за исключением Василий и Эльфики, у которых людоловам были счеты, участия не принимали. Погоням! В погоню! Антон, разберись. Кажется, у тебя было что-то подходящее, способное разделаться с этим типом без долгой скачки. Бросил я верховному маку легиона. Конечно, жаль упускать такую душу. Но догнать и взять живым обычного езде, фехтованию и магии аристократа просто некому. Бывший программист кивнул и достал из-под мантии в целях маскировки обильно запачканный навозом короткий жезл. Хотя пожертвовать красотой одежды он согласился без вопросов. Всё равно этот его трофей, снятый с кого-то из армейских волшебников, за время походной жизни успел сильно поистрепаться. С синеватой вспышкой и запах амазона на верши его оружия сорвалась с древка и исчезла, чтобы вернуться на место через несколько секунд. Рунная магия в действии. Гаусс-пушка made in лаборатория безумного колдона, плюс идея о неразменном боеприпасе с самонаведением. Магический аналог. Как Антон этого добился, я не понял, хотя и пытался. Вроде бы для перемещения снаряда в пространстве используется, как и в земных реактивных установках, принцип отталкивания. Души нескольких десятков погибших солдат, которых он усилиями всех темных в легиона убедил взвалить на себя добровольное рабство и отныне и вовеки таскать по воздуху болванку на скорости, близкой к звуковой, били своим оружием в цель не хуже тарана. но в отличие от него с куда большей скоростью. Увы, но оснастить подобным оружием всех остальных не получилось. Во-первых, на создание этого шедевра магической мысли ушло полдюжины драгоценных камней, пусть и второсортных, но всё же. А во-вторых, порабощенные души энергию употребляли в количествах просто неимоверных. Ну что ж, кажется на этом всё. Задумчиво пробормотал я, глядя, как по мне и другим целителям уже выстраивается очередь раненых и поклеченных не занятых добыванием, уцелевших и грабежом. Прошу прощения, но долго зовёт. Тишину разорвал отчаянный писк. Его источником служило нечто на груди фиета Звук казался каким-то полузабытым, но таким привычным, механическим. «Это что?» С любопытством спросил Василий Иванович, увидев, как маркиз отчаянно сжимает в руке маленькую коробочку, разразившуюся попискиванием, сделавшим бы честь хору мышей. «Устройство связи!» Бледнее на глазах проговорил аристократ, слушаясь резкие сигналы. «Гномная. Тайная. Такой же тайная, как покорители воздуха. Ему магическая блокировка не препятствует». слова не передает только сигналы которые нужно расшифровывать радио пораженно выдохнул старый охотник я подумав с ним согласишься те звуки что терзали уши собравшихся на поле боя легионеров походили на азбуку морзе как буквы одного алфавита на другой замок атакован расшифров сигналы маркиз пленные жертва атака Отрицание атаки. А, а а Магию крови не использовали для атаки. Телепорт. Они построили портал? Из столицы прибыли войска. Много войск. Слишком много. Идёт штурм. Могут не продержаться. Просят помощи. Обратно к осаждённой твердыни шли быстро и с плохими предчувствиями. Дополнительным стимулом для первого и для второго были частые попискивания стимпанковской радио, слушая которых Фиэто бледнел, зеленел, краснел и проявлял иные качества, свойственные скорее хамелеону, чем человеку. Из-за его сбивчивых попыток поторопить легион удалось выяснить, что за передающим устройством сидит лично будущий герцог, и он, судя по всему, в панике, а это значит дело плохо. Кем-кем отрусом возможный монарх не выглядел, следовательно, впереди ждали нешуточные неприятности. Правда, до них не меньше трёх дней хода, и мы могли банально не успеть. Что ж, аванс всё равно уже получен. Когда наш разошедшийся за счёт полученных драгоценных камней и военной добычи отряд, которым по местным меркам вполне мог называться маленькая армия, приблизился к крепости километров на двадцать, Стало ясно, что в своём прогнозе я не ошибся. Чуткие уши эльфа периодически улавливали грохот далёких взрывов. Не то чтобы он раздавался часто, но мысль об артиллерийской дуэли наводил. Если уже гномы смогли в своих пещерах собирать дирижабль и радиопередатчик, то почему бы им не сделать заодно и пушки? Оставалось надеяться, что это что-то вроде примитивных пищалей, они близкие родственницы большой берты, но мои опасения столкнуться с пуей даже относительно высокотехнологичным оружием не оправдались на поле сечи правил бал боевая магия сеющая смерть как в рядах атакующих, так и среди защитников цитадели там такое возбужденно размахивал руками паренек чуть его заняли душа предназначенные на роль разведчиков. В их составе был паранорм, владеющий заклинанием, подействуя аналогичным к качественному биноклю, да и к тому же способным различить магические плетения, поэтому даже с большой дистанции о том, что происходит рядом с далеким еще замком, он мог рассказать с высокой долей достоверности. Похожей способностью обзавелся и Антон, вот только ему для этого приходилось смотреть на мир через специальным образом Зачарованный кусок стекла, которому один из гномов сделал оправу. «Народу перед крепостью тьма!» «Что? Прям так и десять тысяч?» Пошутил Василий Иванович, вспомнивший о том, что этим словом раньше обозначали отряда с численностью, измеряющиеся четырьмя нолями после единички. «Не знаю», задумался парень. «Хотя да, примерно так, может чуть больше». Стрелами сыплют, как рыба в насесте и крой Одна команда закончит стрелять и под стенами крутится, тут же ей на смену вторая подходит. Таранов рядом с воротами уже штук шесть валяется, а с одних башен парочка у восточной стены дотлевает. Защитники от атакующих отстреливаются, но вяло. Видимо, не первый день такая карусель идёт. «Скорее всего, ты слегка преувеличиваешь». обеспокоился от названия цифры Антон. По местным меркам, это не просто очень большая толпа народа, а практически нереальное количество. Герцогство озёр всё-таки не столь уж и обширная территория, чтобы иметь такую громадную армию, тем более после длительного и почти проигранного конфликта с эльфами. К тому же войска наверняка не все восстали, часть присягнула брату покойного правителя, а часть решила отсидеться в стороне или просто дезертировала. «Как раз во время больших войн в строй становятся все, кто может держать оружие», хмуро возразил ему старый охотник. «И новобранцы, как правило, не особо сильно любят тех, кто вырвал их из привычной жизни и отправил черти куда умирать за непонятно что». «А взрывы? Ты выяснил, откуда взрывы?» «Конечно», — кивнул головой разведчик. Это какие-то маги из замка лупят с одной из башен чем-то вроде гигантских фаерболов. Вот только не получается у них почти ничего. Армейцы эти огненные мячики какой-то фигнёй в воздухе перехватывают и прямо там взрывают, если успевают. А если не успевают, то там, куда попал снаряд, появляется воронка в метр глубиной и три в поперечнике. Ну и всё, кто рядом был, кремируется мгновенно. «А цель у них какая? Что они её никак не раздолбают?» Спросил я. «Разная», – пожал плечами парень. «Когда по бьют, когда по осадным башням, когда в дракона пуляют, кружится там штук пять, близко к стенам не подлетая. А ещё бывает нет-нет, да и стрельнут по пехоте. По нежити не бьют. Видно, против у неё плазмы КПД низкий». «А там и нежить есть», – заинтересовалась эльфийка. Неужели некроманты толпу зомби и скелетов под высоченные стены нагнали? Какой с них толк, если ворота не вышибли? Нет, помотал головой разведчик. Там другое что-то, не знаю уж, как эти твари называются. Но похоже на помесь дохлых обезьян с пауками, только лысые. Лап много, и они длинные, туловище тоже немаленькое. Размах плеч, как у гномов. Да плюс еще две руки есть, а на них громадные когти. По стенам ходят, как по полу. Защитники их почти не сбивают. Вертикально вниз ведь стрелять можно, только по пояс, высунувшись из бойницы. А вражеские снайперы тоже не дремлют. Впрочем, мало таких тварей почему-то. Как раз это и понятно, пожал плечами Антон. Третий день штурма, как-никак. Думаю... Основную массу подобных конструкторов выбили в первый день несколько волн. Очень уж они удобны, чтобы число защитников на стенах уменьшить. Вот только закрепиться у них, видимо, не получилось. Выбили раньше, чем основная масса войск смогла успех развить. А сейчас где некроматы людей для новых тварей возьмут? В окрестностях уже повымели всё, что есть. Значит, в дело идут те, кто поднимают из своих погибших. А почему бы им не подогнать новых жертв через портал откуда-нибудь из более густонаселённых районов? Удивился Максим. Телекинетик давно решил понемногу обживать новое Тиво и сейчас был жгучим брюнетом. В своей кожаной одежде он выглядел так, словно только что сошёл с картины о приключениях Индианы Джонса. Впрочем, на время боя он, как правило, возвращался обратно. Мы с ним неплохо сработались. С его помощью они бы смогли ещё больше увеличить своё преимущество. У них и так уже соотношение едва ли не один к двадцати. С раздражением отозвался Антон. Куда им больше-то? Если бы не высокие стены да защитные чары, аристократов просто затоптали бы. А с порталом всё просто. Магия крови – вещь хоть и сильная, но быстродействующая. Через него наверняка непрерывным потоком гнали подкрепление. все же они ценнее в битве, чем жертвы для ритуалов. Но как только была превышена допустимая нагрузка по времени поддержания или по ресурсу маны, он схлопнулся, располовинив нескольких неудачников, которые тащились через него в тот момент. Значит, больше регенты сюда силы не подкинут? Ну, хоть одна хорошая новость. Попробовал выказать ей некий оптимизм. Но получилось, честно говоря, плохо. Слава царя Леонида, встретившие на свою голову многократно превосходящее воинство, при фермопилах меня не привлекало. «Нам и с этого с и хватит», — разделил мое мнение Василий Иванович. «Перевес у восставших армейцев такой, что они задавят массы Да все, кроме крепостных стен задавят». «Негатив отложим в сторону», — попросил его Антон. Давайте рассмотрим сначала позитивные стороны. — Давайте! — скептически хмыкнула эльфийка У них всего лишь пять драконов, куча тёмных магов и четыре сотни всадников. Но она понятна. Ящеры жрут много, а кони на стены в жизни не полезут. Остальные девять с половиной тысяч составляет пехота, которая для легиона не противник. — Вот от этого и надо плясать! Предпочёл не заметить её скептического настроя я. По идее, обычные солдаты, сколько бы их ни было, крепость без посторонней помощи не возьмут. Толпа вооружённых мечами и луками солдат против каменных стен, которым не представишь наспех сколоченные лестницы, почти бессильна. Значит, нам надо устранить магов и авиацию, то есть драконов. Инженеров ещё не забудь. «Они уже четыре новые осадные башни строят», — фыркнула девушка. «И штаб к ним приплюсуй, а то они мигом новые кадры взамен потери заищут». «Вер, критика начальства, конечно, дело нужное, но поменьше скепсиса. Кроме нас, принимать решение некому. К тому же без магической защиты эти трёхэтажные сарай на колёсах простоят до первого фаербола». Не согласился с ней я. А штаб и чародеи в этом мире практически одно и то же. Во всяком случае, самые сильные армейские колдуны туда точно входят. «Кстати, о некромантах», — взяв слово Антон. «Буквально перед самым собранием я допрашивал душу вражеского дозорного, пойного сегодня утром. Он утверждает, что наша главная цель, миссер Сенедей, как, впрочем, почти все регенты, — во главе с их кандидатом на трон, находится здесь. «Это хорошая новость», — кивнул Максим. «Но что вся верхушка военной хунты делает в одном месте? Это же просто, ну, нерационально. Их же можно прихлопнуть одним ударом». «Выигрывают войну в генеральном сражении. Что же еще?» — пожал плечами Василий Иванович. «Время играет против них». Если дать аристократам опомниться и потянуть силы, то и из их видов нагрянет столько ополченцев и наемников, что регулярную армию и так порядком обескровленную просто стопчут, ну или загонят по хорошо защищенным крепостям и будут оттуда долго, но успешно выковыривать. А вот и если кандидат в правители останется только один, то мятежники автоматически становятся новой законной властью. И побеждают. А что до опасности? Ракет с ядерными боеголовками тут ещё не придумано. А чем кроме них можно достать руководство столь многочисленного и хорошо защищённого вражеского подразделения? Антон, спросил я, вроде у нас были алхимики. Мне невозможного не надо, понимаю, что на припас в пару мегатон рассчитывать глупо. Но какую-нибудь отравляющую ОМП можно смострячить? Без шансов. Покачал головой верховный маг легиона. Не успеем. Судя по интенсивности боя и тому, как отчаянно пищит передатчик на груди Маркиза, крепость возьмут сегодня-завтра. Ситуация, вздохнул я. Ладно, попробуем решать задачи последовательно. снежить нежитью мы что-нибудь особо эффективное провернуть сможем? нет вздохнул василий среди нас нет ни единого нормального священника даже я свою силу утратил но приобрел другую не менее эффективную возразил ему программист что это было за черное пламя на твоем мече ну смутился мой тивохранитель бою я машинально попробовал усилить молитвой удар как раньше делал но ничего не получалось Да и как могли силы света откликнуться на призыв богомерзкой нежити? Но я надеялся, надеялся, что меня не забыли, что ситуацию, в которой я очутился, поймут и мой грех простят. Но никто не откликнулся на мой призыв. И тогда пришла злость. А в лезвие меча потекли боль, ненависть и отчаяние, что скопилось в моей душе. От него все передалось доспехом. от них окружающему пространству. «Поздравляю!» На полном серьёзе сказал ему Антон. «Ты стал настоящим паладином, только тёмным. Но это, если подумать, даже лучше». Скрип зубов тролля и громадный бронированный кулак, сунутый ему под нос, оборвал речь ритуального мага на полусловие. Внимательно всмотревшись в лицо моего телохранителя, Программист решил сделать вид, что ничего не говорил. Магическую клятву Легиону Василий, конечно, принёс. Но маленькие вольности, вроде возможности нанести лёгкие телесные повреждения тому, кто тебя оскорбил, были в ней предусмотрены. Вот только вряд ли у разъярённого гиганта они бы вышли лёгкими. Скорее уж летальными. Конечно, Антон получит новое тело очень скоро, а его обидчику из-за действия заклинаний быстро станет плохо. Но почувствовать, как откусывается голова или выдирается из спины позвоночник, волшебник явно не хотел. «Значит, с ясно», — прервал паузу Василий Иванович. «Драконы, если уж гномы на своем дирижабле двоих уделали, то мы и пятерых спокойно ложим. Кстати, а почему они все еще не подожгли замок? «Вообще-то их было больше, примерно 15», – поправил его разведчик. «Просто осталось 10, и летают они в две смены, а приближаются к крепости на расстоянии выдоха рептилий опасаются. Там, кроме огневиков, засели также неплохие аэроманты, ломающие крылья встречными потоками ветра, да и к тому же очень ловко пуляющие на близкие дистанциями молниями». от которых ящеры и их наездники уворачиваться просто физически не успевают. Если бы трупы драконов не уволокли обратно в лагерь, не считаясь с потерями некроманты, вы бы увидели под южной стеной замка несколько туш». «То-то я все думаю, чего она такая подкопченная», — кивнул своими мыслями Антон. «Знаешь, полагаю число воздушников в крепости после той атаки сильно уменьшилось». Там кое-где от нестерпимого жара даже камень потёк. С гномами всё просто. Хорошая баллиста, нужные руны на древки её снаряда и с толком подобранный, а главное очень действенный яд в полном наконечнике, ну и плюс меткие стрелки. Баллисты сделать опять же не сумеем, да и нет нужных специалистов. А всё остальное в принципе можно подобрать. и идти на громадного огнедышащего ящера с одним копьем, пусть даже и отравленным. Скептически фыркнула эльфийка. «Знаешь, мне кажется, те идиоты, что решатся на реализацию подобной затеи, в лучшем случае выйдут в переваренном виде через задний проход». «В переваренном», – задумался «Хм, а это идея. Кто-нибудь из паранормов умеет приманивать?» Птиц и управлять ими. Ещё нужен яд, только внутри желудочного действия. Ну, задумался Антон, если надо, сделаем. Подожди, кажется, я понял. Ты хочешь наловить каких-нибудь местных соколов, ястребов или даже филинов, прицепить к ним мешочки с отравой и направить прямо в пасть драконов? а Не знаю, как у них с глотательным рефлексом, но есть вероятность, что птиц, к тому же неприятно пахнущих, запах сильного яду убрать не получится. Просто сплюнут. «Так тоже можно», – подумав, решил я. «Но вообще-то речь о другом. Что если просто отравить еду?» «Кормушки ящеров, конечно, должны проверять, но не за пару же минут до приёма пищи. Или даже во время онного». Драконов из песка осаждающих вычеркиваем. Судя по злорадной усмешке бывшего программиста, сегодня все души легионеров, которые свели знакомство с алхимией, будут пахать как колхозники на целине. А по другим войскам будут гениальные предложения. Будет рациональное? попробовал сбить его настрой эльфийка Не получим ли мы вместо грубких живых рептилий толпу драколичий? «Не успеют», — возразил ей Антон. «Трансформация в немёртвых, тем более настолько сложна и масштабна, процесс не быстрый «Не настолько быстрый». «Как бы не были искусные некроманты, но пару-тройку дней трупы драконов будут просто трупами, а за это время надо разделаться и с тёмными магами. Один на один против них мы бы выиграли относительно легко». Боевые проклятия — вещь, хоть и неприятная, но не столь уж быстродействующая, и тем более не массовая. Но вот остальное войско вряд ли нам это позволит. План самоубийственный, но союзников спасать надо. Со вздохом вынес вердикт я. К тому же, если есть реальные шансы пойматься на стоит рискнуть. Потери, конечно, будут и, скорее всего, большие, но они же восполнимы. Значит, решено. Варя травы для драконов и приманивай птиц. Завтра мы выступаем. Совсем уж незаметного нападения не получилось. Разведчики армейцев тоже свой хлеб недаром ели, и о том, что за спинами войск находятся крупные соединения противника, командование предупредили. Вот только толку с этого было мало. Во-первых, план по выведению драконов из строя сработал на 300%. Не знаю уж, чем полили их ужин, но десяток обезумевших от боли в желудках дышащих драконов принёс некое оживление в устоявшийся быт лагеря осаждающих. Возможно, кто-то из них и сожрал нелетальную дозу, но узнать это не удалось. Всех летающих рептилий расстреляли издалека, после того, как какой-то свихнувшийся дракон прошёлся пламени по палаткам со спящими солдатами. перед этим растерзав своего наездника. Ну а во-вторых, эльфийка творчески развела идею массового отравления, поскольку рядом с замком все водоемы, кроме находящегося в самой крепости колодца, были предусмотрительно сведены на нет еще при строительстве. Войска снабжались водой для питья, которую в крупных бочках возили водовозы с ближайшей речки. Один такой караван легион во главе со мной и перехватил. пользуясь наступившими сумерками. у часовых к слегка задержавшимся водовозам, вопросы «если и возникли, то незначательные». Люди-то на козлах сидели те же самые, пусть и слегка помятые во время скоротечного боя. А вот что за их души в них? Определить с первого взгляда было сложно, а второй на прислугу никто не бросил. С большим сожалением была отвергнута идея отравить вражеский штаб. Все понимали, что волшебники и аристократы всё равно, скорее всего, исцелятся, а вот простых злодат спасать с помощью интенсивной терапии никто не будет. В результате ночной драконий погром проходил под аккомпанемент воплей умирающих от резьев желудка людей. Было их, правда, относительно немного, всего-то сотен пять, но боевой дух противника от такого концентрата наверняка упал. Когда с рассветом из леса на относительно свободное пространство вышли первые фигурки, то почти тот час в их сторону развернулась половина имеющейся армии. Даже штурм приостановился. Ого, ага. что-то их многовато на нас придется. Кажется, нас начали уважать или скорее ненавидеть. «Мои товарищи по легиону!» произнёс я, внимательно наблюдая, как вокруг меня и остальных офицеров строится корея. Речь командующего сейчас вышел каждый солдат. Антон чуть ли не полмесяца назад с помощью магии сделал нечто вроде громкоговорителя, выглядевшего как банальный рупор. Правда, выточенный из дерева и такой большой, что его приходилось таскать отдельному человеку, получившему должность гарниста. Вообще-то первоначально этот артефакт предназначался для того, чтобы подать сигнал бегству из походного лагеря на случай обнаружения его войсками. Но и для напутственного слова к бойцам этот громоздкий агрегат тоже сгодился. Врагов много. Слишком много для нас. Я не ставлю перед нами цель победить. Это невозможно. Я даже не ставлю вам задачу выжить. Тем более, что все мы уже мертвы. Но каждый убитый враг приближает тех, кто родился на земле ближе к дому, а тех, кто увидел свет под этим небом, к богатству и славе. Поэтому я говорю вам, стойте! Стойте как скала, как нерушимый утес, об который разобьется орды неприятеля. Просто держитесь и помните, что у нас общие цели, общая сила. И общее имя. И имя нам Легион. Закончив речь, я отошёл от рупора и забрался на крышу высоченной трофейной кареты, выбранной на роль наблюдательного пункта ставки командования, который и так почти в полном составе был там. «Нормально отбрехался», — сказал Антон, подкладывая глазам зачарованное на дальнозрение стёклышко и поворачивал голову в сторону неприятно. Может, немного сумбурно, но с чувством. Даже у меня чего-то в душе шевельнулось. Да не в одной. Молчи волшебник, попросила его эльфийка Ты со своей магией совсем позабыл, что это такое. Простые человеческие чувства. Неправда. Обиделся бывший программист, которого её слова, видимо, сильно задели. Всё я прекрасно помню и даже испытываю. «Просто у меня на первом месте всегда разум, а не эмоции. Причём чужие, как у некоторых». «Да ты!» — взвизгнула девушка и собиралась была продолжить, но была остановлена. «Так, хорош лаяться и карету раскачивать. Перевернёте ещё!» — охладил в спорщиков старый охотник. «Вон, к нам уже несутся какие-то рыцари, вздымая пыль и горяча коней!» Начало боя прошло так, как и предсказывал Василий Иванович. Прискакавшие рассыпным строем всадники просто не знали, что делать с частоколом из копейных наверший, который шёл в несколько рядов. Быстрый они клин, может быть, и сумели проломить с разбегу препятствия. Но такого манёвра отчаянно джигутирующие перед строем наездники не знали, и хрупкие попытки прорубить дорогу к стене – хищно оскалившегося в их сторону железа успеха не принесли. Держимые, ворочавшие толстые четырёх- и пятиметровыми древками так, словно это были обычные балки, шибали эти живые крепости одним, в худшем случае, двумя-тремя ударами, не приближаясь на дистанцию, с которой враг бы мог ответить. Сначала, как правило, падал конь. Если повезёт, он придавливал всадника. которого тыркали копьями до пробития доспеха и кровопотери несовместимой с жизнью. Если нет, то закованный Влад и Пешец топтался перед строем до тех пор, пока щиты не расходились стороны на дистанцию, допустимые натяжением цепей. А на расстоянии плевка от цели не появлялся арбалейчик под час и не один. «Медленным шагом вперёд! Ах да! «Ещё с командой, чтобы бои припасы берегли!» — крикнул я гарнисту. «И чтоб те, у кого метательное оружие есть, не смели пускать её в бой, пока в пехоте как следует не завязнем». Немедленно над полем боя разнёсся приказ на чисто русском языке. Именно он был выбран в качестве своеобразной системе шифровки. «Земляне указания поймут и остальным тихонько передадут, ну а враги...» «Зачем им знать наши команды?» Выжившие рыцари, их осталась примерно половина первоначального состава, отхвынули от неуклона надвигающегося строя. На бегу те, что имели луки, притороченные к сёдлам, пробовали стрелять по легиону навесом. «Не поднимать щиты!» – отдал я новые указания. То, что легион может прикрыться броней не только с боков, но и сверху, пока не следовало демонстрировать. Немногочисленные стрелы почти все сожгли или отклонили паранормы, заботливо расставленные в общей массе войска. Но всё равно появились первые раненые, которые потянулись к лазарету в центр строя. Если целителям, которые там работают, понадобится помощь, у них всегда будут под рукой мои запасы энергии. Неожиданно над приближающейся пехотой взлетела туча стрел, Причём в тёмной массе было ясно видны инородные предметы. То сверкавшие, как маленькие разноцветные солнца, то переливающиеся облачками неяркого тумана, а то похожие на антрацитово-чёрные кляксы, напоминающие летающих медуз с короткими щупальцами. Последних, пожалуй, было больше всего, просто они были не так заметны на общем фоне. Кто-то первый заорал «Щиты!» Я или кто-то другой, было непонятно, но приказ тем не менее легионеры выполнить успели, накрыв головы сверхструганными досками, на которые паранормами были нанесены знаки ронной защиты. Помогали они не всегда, то тут, то там падало очередное тело. Разница, чем именно оно было поражено, заключалась лишь в том, что от стрелы, нашедшую щель между щитами, Одержимые, как правило, не умирали, а вот боевая магия, пробивавшая защитные чары, всегда уносила жизнь или редко когда ограничилась одной. Совсем рядом, во второй шеренге от центра, где сгрудились целители и расположилась штабная карета, сгустившееся из воздуха кислотное облако растворилось сразу четверых. Души, которые управляли этими телами, боль чувствовали в ослабленном состоянии. однако от их воплей, казалось, вопались барабанные перепонки. «Некроманты сделали свой ход?» – улыбнулся Антон. Падающую сверху смерти он не боялся совершенно. Вокруг кареты переливалась тонкая, едва заметная мерцавшая алым пленка, источником которым служил магический чертеж, нанесенный на днище повозки. Попадая в эту преграду, стрелы вязли, чтобы через секунду упасть под ноги, неуловимо двигающемуся вперёд строю, а удары магии, которые, судя по кучности, кто-то направлял специально в нашу сторону, отражал Максим. Телекинезом выставляющий на пути летящих чар преграды, в роли которых выступали все те же щиты, десяток из которых у него были под рукой, пока мой соратник по мятежу против триумвирата справлялся. но давалось ему это с очутимым трудом. «Чему ты радуешься?» – удивился я. «Если они сообразят отойти и продолжить обстрел, то перебьют нас как уток. Наши волшебники же им практически не отвечают». Это было правдой. Паранормы Легиона действительно почти всё внимание уделяли трюкам, связанные с управлением энергии душ, а они могли пригодиться лишь на ближайшие дистанции. Арбалейчики, правда, пробовали стрелять в ответ и даже наверняка наносили неприятелю урон. Но они серьёзно уступали соперникам в численности, чтобы их действия могли быть результативными. «А куда им отходить?» – отмахнулся от угрозы бывший программист. «К замку?» «Так их оттуда в спину так приглубят, что мало не покажется. В обход переться? Так там желез к которому их можно прижать?» «Не волнуйся, сейчас мы увидим, чего стоит наш легион в ближнем бою. Ещё минута, и обстрел почти прекратится, а то они своих задевать начнут». «А ты уверен, что это их остановит?» – спросила эльфийка. Антон вопрос с девушкой проигнорировал, а вместо этого достал свой гаус, жезл и выпалил в приближающихся врагов. надеясь, он метил вне осмотрительно высунувшегося чародея, а не израсходовал заряд понапрасну, пришибив какого-нибудь лучника. Тем не менее, его прогноз оправдался, когда бронированная махина легиона прорвала цепь солдат, как танк-штакетник, и двинулась дальше в глубь войск неприятеля, стрельба стихла до приемлемого уровня, а вражеские маги, Рискнувшие ударить, что называется, прямой наводкой, очень быстро стали выбиваться паранормами. На короткой дистанции выплески силы сеяли смерть и разрушения, от которых не спасали магические щиты некромантов. «Поворот налево все вдруг!» – скомандовал Антон через своё магическое стёкушко, время от времени обозревающие окрестности. «Прямо по курсу пытаются создать зыбучие пески!» Легион слегка сбился шага, чем тут же воспользовалась несколько десятков врагов, юркнувшие в открытой щели, но их ждало жестокое разочарование. Первые два отряда в рукопашной могли уступить троллю или вампиру, но никак не простому смертному. Наверняка люди, которые сейчас бесславно гибли на копьях и мечах, заметно превосходили одержимых опытом и мастерством, Но отсутствие грамотной тактики их губило. Между копьями, там где сохранился правильный строй, пройти было невозможно. Только проползти по земле, подставляя самые уязвимые места под удары бойцов первой шеренги. Ну а там, где копья расходились в стороны, солдат встречали законные влаты и почти не боящиеся боли и ран противники. Если же армейским мятежникам всё-таки удалось даже не развить успех, а затеять более-менее продолжительную схватку, то к опасному месту немедленно начинали пробиваться паранормы, сопротивляться усилиям которых могла не каждая рыцарская броня, отсутствующая на 99% солдат Копья рубили мечами и топорами, но взамен оружия ценой больших потерь и неимоверных усилий всё-таки сломанного особо удачливыми вояками. Из глубины построения быстро подавалось новое. «Хорошо, идём!» – прокомментировал снизу Василий. «Я уже через четырнадцатое тело переступаю!» «Сплюнь!» – посоветовал я ему, пристально вглядываясь в оказавшейся рядом палатки «Ой, задевается что-то нехорошее!» судя по мельтешению обреженных в тёмной мантии фигур. «Шухер!» – заорал вдруг во всю глотку Антон. «Тащил бы нашу карету не троль а лошади, точно понесли бы, а чуть с крыши не свалился от такого акустического удара». «Магия смерти! Много магии смерти прямо по курсу!» Ну и зачем сотрясать воздух, стремительно откатывающиеся в разные стороны враги, и так далее понять, что впереди нас ждет большая пяка. Насчетинившийся копьями строй, небрежно испугающий неотвратимой медлительностью, двигался десяток фигур в черных мантиях. Благородные и чистые лица, тонкие, но крепкие фигуры, идеальная осанка, во взглядах чувствуется сила и знание. Да... Это были те, кого стоило именовать настоящими магами, повелителями волшебства, а не нахватавшиеся жалких крох недоучки. Они сияли. Нет, не так. Тьма не сияет. Просто от них шли ясно различимые волны мрака, смотреть на которые было так же больно, как на солнце ясным днём. Не знаю, как это описать. Самой близкой аналогии будут круги на воде, расходящийся от капель. Вот только падающая вода на суетую часть не настолько притягательное зрелище. И на тысячную не отталкивающие. Несколько не успевших убраться с пути солдат, коротко вскрикнув, прекратили шевелиться, пораженные арбалетными болтами. Кожа их стремительно серела. Несколько секунд, и на месте живых людей оставались облачённые в одежду мумии. Магия выпила их, словно десяток голодных вампиров. Сметнулись вверх руки некромантов, и над полем боя пронеслось гортанное слово на неведомом языке, от которого заболели уши и самопроизвольно задержали колени. Вспыхнули щиты первой линии, вспыхнули и их хозяева, оседая на землю где кусками, а где и неведомым пеплом. Из глубины обнажившегося строя вперёд молниями метнулось несколько паранормов, вокруг которых светилась алым светом призрачная броня. Земля разверглась прямо на их пути и поглотила легионеров. Один смог удержаться, зацепившись кончиками пальц за край трещины, но его тут же сбило вниз чёрная молния, и края ямы сошлись. Не было даже вскрика ни от кого. «Да ты!» – взвизгнула девушка и собиралась была продолжить, но была остановлена. «Так, хорош и карету раскачивать. Перевернёте ещё!» – охладил пыл спорщиков старый охотник. «Вон к нам уже несутся какие-то рыцари, вздымая пыль и горяча коней!» Начало боя прошло так, как и предсказывал Василий Иванович.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 Однако от их воплей, казалось, вопались барабанные перепонки. «Некроманты сделали свой ход?» — ловнулся Антон. Падающую сверху смерти он не боялся совершенно. Вокруг кареты переливалась тонкая, едва заметная мерцавшая алым плёнка, источником которым служил магический чертёж, нанесённый на днище повозки. Попадая в эту преграду, стрелы вязли,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 и края ямы сошлись. Не было даже вскрика. Ни от кого. Дротики на 11 часов! Залп! Залп! Команда Василия Ивановича раскрыла один из наших козырей. Каждый легионер в Древнем Риме, помимо прочего оружия, владел коротким метательным копьем, и врага которого подходили к войску Вечного Города на дистанцию броска. Ждал смертоносный дождь. А ведь одержимые намного сильнее обычных людей. Им ничего не стоит таскать с собой целую связку свежевыструганных деревяшек с насаженными на них деревянными остриями, почти пятьсот легионеров, два залпа, почти тысячи метательных снарядов и всего-то десяток некромантов. «Проклятие! Не работает!» взвылой фейка и, схватив длинный лук, Хитрым образом, притороченной к внешней стенке кареты, принялось послать во врага стрелу за стрелой. Безрезультатно. Всё, что летело в тёмных магов, истаивало облачками праха, бессильными навредить живой плоти. Да и летело в них не так уж и много. В основном по врагам били вышедшие вперёд в глубины строя арбалетчики. Копья же по большей части пролетали мимо цели. Легионеры бросали вслепую. Это была стрельба по площадям. Наверняка кинь, а не прицельно. Защита волшебников не выдержала бы. Но против случайных гостинцев она держалась на пять с плюсом. В ответ на смертоносный дождь в строе легиона ударили ветвистые молнии. Но их, к счастью, ронная защита сдержала почти везде. Потоки электричества оставили после себя лишь десяток корчивших на земле тел. «Нужно отступать!» Толчком от Вишны Антоном напомнил, что предаваться любованию силой врага не стоит. В подтверждение его слов армейские колдуны снова дружно выпалили какое-то заклятие. Новый первый ряд повторил участь старого. Кое-где и те, кто стоял за спинами погибших, пострадали. «Командует ход! Но перед этим три залпа! Не прибьем, так напугаем!» Велел я гарнисту, а сам спрыгнул с кареты и стал проталкиваться вперёд, спешно включая режим форсажа для душ, которые раньше составляли триумвират. «Куда?» – догнал меня вопль Василия Ивановича. Впрочем, спустя несколько мгновений, старый охотник в своих почине пробиваемых рыцарских доспехах и сам очутился рядом. «Если их не остановить, они всех нас перемелют». К тому же, тот некромат, что в центре и чуть позади. Я узнал его, это Сенеди, -э ответил я. Отходите назад, тебе не выстоять в этой драке, что сейчас будет? Выстоит, если Игоря призовёт. Уверил Антон, голос раздался прямо по духам. Надо же, он тоже решил поиграть в героя, не ожидал. Тьма и смерть вампирам родственны, может и не убьёт? Сразу, ай! «Аккуратней ты, гора ходячая, пьяным металлургом проапгрейденная, чуть на ногу не наступил!» «А ты не мельтеши и не мешай работать!» — хохотнул позади мой телохранитель. «Девочки-то хоть в центре строя остались?» — спросил я, ожидая услышать опровержение голосом эльфийки. «Разумеется!» — ответил мне старая охотник. «Куда им с тряпочками и луком вперёд? Они так, на карете!» Распечатают тёк стрел, а Антон на пробитие брони заговаривал. Легионеры отступали, но слишком медленно. Пока мы добрались до первых рядов, некроманты ещё трижды успели ударить своими заклинаниями. Хотя сами без потерь не обошлись. Метательные копья всё-таки нашли свои цели. И две из десятка фигур лежали на земле тёмными пятнами. А третья спешно ковыляла в противоположном от нас направлении. Но сын Найди всё ещё был здесь. «Ну а теперь посмотрим, кто кого!» Хмыкнул я, увидев в нескольких десятках метров от себя фигуры повеледели смертей и посылая мысль в бусину сознанием телекинетика. «Максим, заготовка номер три!» «Понял, пришёл ответ!» Всплеск силы сформировал из земли под ногами большой ком, Метров пять в диаметре, который быстро обрёл форму шара и покатился вперёд, всё набирая и набирая скорость. Второй. Третий. На этом пришлось остановиться. Мой напарник не мог как следует концентрировать больше трёх объектов такого размера. «Первые три ряда, вперёд, за легион!», — отдал приказ я. Вероятно, до законного хозяина амулета я и не доберусь, но задерживать негромантов надо. Конечно, те солдаты, что повинуясь магической клятве, сейчас пойдут в атаку, наверняка погибнут. Возможно, даже навсегда. Но это война. Управляемые снаряды катились на некромантов. За ними в нескольком отдалении бежали солдаты и офицеры легиона. На нашем пути сгустилась стена тьмы, от которой тянула могильным холодом. Чтобы не влететь в неё на полном ходу, пришлось приложить немалые усилия. Пылающий черным огнем тролль пробил ее, как кирпич фанеру, но и сам отшатнулся и рухнул. Доспехи Василия стремительно ржавели, и оставалось только гадать, что случилось с плотью, а главное – с душой под ними. «Черт!» – раздался вопль телекинетика в моем сознании. «Они разорвали управление!» Из-за завесы донесся короткий вскрик. Остальные, включая меня, без лишних команд просочились сквозь дыру – проделанную троллем, и бросились вперёд. Двух последних замешкавшихся темнота сжала в своих объятиях и мгновенно высушила. «Но целю ты точно!» — послал я напарнику успокаивающую мысль. Увидев полураздавленное тело некроманта, вернее верхнюю часть, нижняя была скрыта под рассыпавшейся землёй, ещё два шара были уничтожены до того, когда колотились до врага. Что ж Шестеро против тридцати. Шансы явно неравные. Вот только бы узнать, в чью пользу, как оказалось, в их. Оставшиеся в строю тёмные маги вполне могли посостязаться в стрельбе с ковбоями Дикого Запада. Только вместо кольтов использовали магию. Пятеро легионов упали, их кожа стремительно почернила и разлагалась. Шестой, которым оказался Антон, выжил и даже ответил огненной стрелой. Следить за дракой не было времени. Для меня существовала только одна цель – санэди. А всё остальное удавалось заметить только краем глаза. Кто-то в рыцарских доспехах. Не Василий Иванович, а кто-то другой. Под строей пламени дошагал до некороманта и отрубил ему руку. Зафонтанирующий ярко-рыжим огнём. Но тотчас же упавший с ясного неба молния поставил на нём крест. Вот рослый легионер с топором в руках падает, оседая со стрелой в голове. Вражеские солдаты хоть и держатся в одолении, но стараются помогать своим колдунам. А вот и бывший канцлер. Хоть я и видел его только однажды и мельком, но ошибиться невозможно. Высокий плечистый старик с слысиной во всю голову. Лишь по краям гладкого черепа, туго обтянутого кожи, сохранилось немного белоснежных волос. Да еще по чуть горбатым носом видно щеточка, такого же неестественные светлые поросли. Времени на патетическую речь, которая следовало бы произнести по законам жанра, нет. Пальцы темного мага уже шевелятся, готовя новый, наверняка смертоносный гостиниц. «Максим, взрывные гарпуны!» – скомандовал я, отправляя мысль бусину. Мы ударили одновременно. Волна ветра, пахнущего могилой и наполняющего тело до самых кончиков ногтей жуткой болью, налетела на пол эльфа, повалила его и ушла дальше, вызвав несколько вскриков за моей спиной. А десяток сформировавшихся в воздухе энергетических сгустков, по виду напоминающих оружие китобоев с зазубренным лезвием, ударил в некроманта. Все, кроме двух, соскользнули по его темной одежде. Хотя на тренировках пробивали даже стальные пластины доспехов, но два зацепились за живую плоть. Один гарпун угодил в левую руку, вторую в щеку. Последний некромант немедленно вырвал здоровой рукой. Судя по всему, он боли не боялся или попросту не чувствовал. Но тут между оружием и телом полу эльфа сформировался светящийся багровым цветом канал, по которому хлынула энергия. На месте гарпунов, получивших своё название именно за счёт этой милой особенности, превращающие сгустки энергии, управляемые телекинетиком в маленькие подобия бомбочек, расцвели миниатюрные цветки взрывов, которых, тем не менее, хватило, чтобы оторваться на единогу и сильно по ему руку. Но тут меня охватило синее сияние, я, став затягиваться внутрь амулета, вот блин! «Этот чертов некромат вышиб мою душу из тела, а я даже не понял, что случилось!» Так ругаясь, я и попал во внутреннюю реальность амулета, где немедленно получил по морде. «Вяжи его!» — навалился на меня десяток душ, подбадриваемый из-за спин выкриками. «Так его! Не уйдешь, тварь! в Клетку его, быстро! И дайте мне эту падаль отставить!» Всех, кто пытался применить ко мне насильственные методы убеждения, начал начала милосердно корёжить. «Вы что опупили? Не могли другого времени для бунта выбрать? У нас, между прочим, бой!» фу ты, Роман! Это ты, что ли?» — раздался голос Василия Ивановича. «А ты как сюда? Ты же атакой командовать должен!» «Ну, так получилось?» Развела я руками с удивлением, глядя на старого охотника. и Игоря, стоящего рядом с ним. «А вы… вы же тоже с нами бежали!» «Да там меня молнии», — начал объясняться вампир, но тут из тумана заменявшего воздух сформировалась ещё одна душа, чей обладатель при жизни был пожилым колдуном с большой высиной «Вяжи его!» С этим нагло экспроприированным кличем я трансформировал свои руки в энергетические острия. и напал на Санэйди, но тот был опытным чародеем, и такая мелочь, как смерть, не могла помешать ему отчаянно сопротивляться. Раньше, чем бывшего канцлера, который теперь уже никогда снова не займёт свой пост, удалось запихать в клетку. Он умудрился отправить в состояние стазиса аж двоих. Только после того, как Санэйди наконец окаменил мне удалось оглядеться. Мать моя женщина, вот это столпотворение. По враставшему не таким уж большим внутреннему пространству амулета перемещались души в количестве почти под сотню. Многие столпились у экрана, которых так и не разоплотили после проведения переговоров, и теперь азатно болели за наших, которые, если судить по картинке, изо всех сил исполняли 101 первый приём карат, попутно отмахиваясь от наседавших вояк. Кстати... Тело, через глаз, которое сейчас наблюдали за боем, принадлежало никак не эльфике. Уж слишком руки были мускулистые и волосаты. Но как же их всё-таки много? А ведь это всё-таки землянин, лишь их преимущество снабжали полноценными амулетами. Какие же тогда потери у всего легиона? Протолкнувшись к трону с на нём силуэтом Сардаса, я вновь полез в реальность. С возвращением! поприветствую меня, Максим, а я уже, признаться, решил, что ты отбегался, когда душу из амулета вырвало, и только секунды через три вспомнил, что нашего романа можно бы и обратно запихнуть». Мысли телекинетика как-то плохо сочетались с небом, солнцем, облачками. Пол-эльф лежал на спине. Судя по звукам и прочим ощущениям, его куда-то волокли. «Спасибо, что помог, поблагодарю я напарника. А почему мы лежим?» Над головой, практически опалив кончик носа, пронеслась огненная стрела и, судя по близкому воплю, в кого-то попала. «Ах, хрен его знает!» – жизнерадостно откликнулся Максим. «Парализовало всё, что ниже плеч почему-то. Исправить сможешь?» Вместо ответа я призвал холод, но результата этого действия не принесло. Кажется, потеря подвижности имела не физическую природу. «Нет, придётся так отдохнуть». Разочаровал я телекинетика. «А кто нас тащит? И куда? И как вообще обстановка на поле боя?» «Да, всё нормально. Нрапаем!» Уверил меня в разгроме Максим. Половина легиона уже накрылась медным тазом, вторая половина вместе с нами стремительно отступает к лесу, в чём ей пробуют помешать в конец осатаневшие войска. И «Знаешь, у них получается всё лучше и лучше!» Думаю, до деревьев дойдёт не больше трети нашего отряда, а кроманты чем кончилась наша маленькая потасовка с ним? А они победили. Вот только оставалось их четверо и не в лучшей форме. Из тех, кто бросился в ту атаку, уцелел только Антон. Он нас, собственно, и тащит. Тащил до того момента, когда гнал отступающих легионеров, а там уже понятное дело, передал первому попавшемуся. Ничего не оставалось сделать, как лежать и ждать, когда пройдёт явно магическим образом названный паралич. Сам по себе он так и не исчез. Тело обрело подвижность только после продолжительного марша по лесу, когда Антон, бледный как упырь и весь запятнанный уже засохшей кровью, выделил минут пять на приведение своего начальства в более-менее трудоспособное состояние. «Ты как?» – спросил я. «Как лимон». который после соковыжималки засунули в мясорубку, ответил он, сплёвывая красной слюной на землю. Серьёзных ран нет, но всё болит, и спать хочется. Перенапрягся, решил я, и, взяв его за руку, призвал холод. А кроп по всей харе откуда? Или не твоя? Да, это царапина, отмахнулся бывший программист. Не поверишь, обычной стрелой по лбу вскользь чиркнуло. «А что же уронная защита, которой ты так хвалился?» Удивилась эльфийка, обнаружившаяся рядом. Выглядела она невредимой, но грязной. Слишком грязной для нынешней погоды. Её что, какие-то маги с помощью стихии воды утопить пытались? «А не было её уже тогда», — ответил ей Антон. «Кончилось», бросив меня на произвол судьбы. «Ладно, тело бессмертельный дырок, а это главное». «Ага», — согласился с ним я. «Полуэльфа, я так понимаю, ты тащу не из личной привязанности, а чтобы амулет не потерять. А что ж тогда я его просто не вынул?» «Под перекрестным огнем оставшихся некромантов», — хмыкнул Верховный Маг Легиона. «Спасибо. Я не настолько безумен, чтобы задерживаться в радиусе их досягаемости на одну лишнюю секунду. Тем более, это их атака. Убившие нескольких наших окончательно меня сильно напугало. «А они что, разве...» Начал я и осёкся, вспомнив, что омлет, способный поймать отлетающую душу, наличий был только у меня. «Кто?» «Несколько паронормов земле ответил Антон, мгновенно понявший вопрос. «Парочка местных, а также душа лауджения. Я его вместо карданного вала приспособил». «Вместо чего?» Удивился я. Ну, штуковины такое в автомобиле. Она крутящий момент передает. А, сделав вид, что понял, хотя только больше запутался. А у тебя он что передавал? Магию. Пожал плечами рунул Он же своих сил не растерял. Жрец легко перерабатывал любую энергию сил света. Вот и я хотел порадовать некроматов святым благословением. «Для чего я вытащил этого лео потомка дракона в тело?» «А если он теперь нажалуется своему пра-пра...» «Сколько там раз прадеду?» — спросил я. «Но...» — замелся Антон. «Он ведь, по сути дела, мог удараться к своему небесному владыке под крылышко. Значит, беспокоиться поздно. Не надо на меня так смотреть. На континент к сеансам мы всё равно вроде не собираемся». Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Ругаться на того, кто тебя только что спас, не хотелось. Чего это у нас с личным составом, и сколько его осталось в наличии? Уцелели лишь больше двухсот человек, ответил верховный маг легиона. Возможно, кто-то путает по лесу, так что точнее не скажу. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. С иным они бы сюда не добежали. Теперь о потерях. Безвозвратно пропали 13 душ, вырванные из тела атакой некроманта. Кроме того, оставлены на поле боя, но могут быть найдены после раскопок могил примерно 2,5 сотни бусин и 16 вторичных амулетов. Все души из последних уже переведены в первичный артефакт, так что утраченную магическую мощь можно восстановить, едва найдем драгоценные камни. «Понятно», — кивнул я. «Бусины поискать всё же стоит. Не дело обрекать наших соратников на годы долбления изнутри своей тюрьмы. А что там с армейцами?» «Согласен», — ответил бывший программист. «Моральный дух солдат, которые воскресят, взлетит до заоблачных высот. Насчёт потери врага точных цифр не скажу. Но думаю, тысячи две и три они могут хоронить. Плюс драконы и некроманты. Вряд ли среди них кто-то там остался. Будет замена выбитыми нами зубрам. Что ж, тогда остаётся дожидаться ночи, послать сигнал дирижаблю условным костром и начать переговоры с герцогом насчёт обещанного нам Феода. Санадита от нас уже никуда не денется, — решил я. Думаю, Легиону не помешает продолжительный отдых, переходящий в турпоход на родину. Прислушившись к разговору командиров, солдаты одобрительно загудели. Остаток дня был посвящен тому, чтобы убираться еще глубже в лес, подальше от лишившегося части зубров, но все еще очень боеспособной армии. На переговоры с будущим герцогом опять отправилась эльфийка. Вот только в этот раз ее встретили даже хуже, чем в первый. Мешок на голову, какие-то чары и короткий вскрик фалена на заднем плане. Вот и все. что мы смогли увидеть на экране. «Антон?» – высунулся из портала Вера. «Ты понял, что они с нами сделали? А то всё так быстро случилось. Я даже охнуть не успела. Не то что сопротивляться». «Усыпели, кажется». Верховный маг Легиона вместо потухшего изображения вывел на экран силуэт эльфики, опутанный какой-то ажурной разноцветной светящейся конструкцией. и внимательно в неё всматривался. Часть изображения была мне ясна, сказалось увлечение йогой, позволившее опознать в самых ярких переплетениях иллюзорных нитей чакры. Но вот остальное понимание не поддавалось. Причём, знаешь, так хитро это сделали, что я ума не приложу, как снять это заклинание. Дистанционно или изнутри даже и пытаться не стоит. «Ладно», – пожал плечами девушка и почесал персинг. «Усыпили это, не убили. Разбудят. Надеюсь только, что это будет делать не будущий герцог, решивший воспользоваться расширенным методом приведения в чувство спящей красавицы». Она оказалась права. Действительно, минут через пять тело явно привели в чувство, и изображение снова появилось. «О! Знакомые все люди!» В отличие от помещения, бывшего, судя по всему, подземельем. Толстяк-дознаватель, старикан-волшебник и сам кандидат в правители. «Всё, я пошла!» – откликнулась девушка и исчезла в воронке портала. «Ну и что это значит?» – спросила эльфийка и поправила растрепавшуюся прическу. На её руках оказались массивные и на вид тяжёлые железные браслеты – от которых куда-то вниз тянулась довольно толстая цепь нападение на посла легиона знаете ли не лучший способ развить наше сотрудничество что это за недоразумение не поверю иначе почему меня заковали я не сотрудничаю с нежитью покачал головой будущий герцог в отличие от моего покойного племянника а какой тяжелый дар Его потеря. Писец. С комментарием Антона я был согласен целиком и полностью. Раскусили. Эй, а кто умудрился завалить кандидата на престол? Не понимаю, о чём вы, пожала плечами девушка. Причём тут мертвяки? Пока всё больше похоже на то, что вы не хотите выполнять заключённые договора. И, кстати... Что случилось с вашим родственником? Ну, во-первых, никакого договора не было. Улыбка аристократа больше подошла бы ядовитой змее, чем человеку. В самом деле, ну разве мог я приказать каким-то подозрительным наёмникам перебить своих собственных подданных? Никак не мог. А потому договора не было. Была уловка. на которую мои сторонники под мудрым руководством их вождя поймали шпионку и лазучицу из Танна-неприятеля, чтобы выведать у неё ценные сведения и подсунуть врагам дезинформацию. Весьма симпатичную шпионку надо признать. Он челкнул пальцем, и девушка вскрикнула, а угол обзора резко сменился. Цепи натянулись, и теперь эльфика... которую что-то невидимое удержало за туловище, не могла пошевелиться. «Тёплая?» – удивился будущий герцог, потрепав пленницу по щеке. «А племянник?» – удар его хватил. Вот как маги отвлеклись на бой и его пищу перед обедом не проверили, так и хватил. Трагедия! Впрочем, она бы и так случилась. Недели раньше, недели позже. Представляете, армия верных короне солдат уже на подходах к крепости. Это ли не чудесная новость, и рассмеялся. Но веселье не помешало ему продолжить тактильные исследования тела девушки. "Милорд", проскрипел старикан, "право слово, ну как вы можете? Я ожидал вам выкладки, поэтому их Легиону, а также результаты сканирования этой посланницы, да и первый священник подтвердил, что из-под стен нашей цитадели на сот богов попали только души мятежников, но практически никто из их противников, хотя убитых были сотни, и еще добавил, что покровители сообщили ему об отсутствии некоторых погибших последние месяцы в небесных чертогах. Может, конечно, это и некроманты постарались, но что-то сомнительно. «Но ведь тёплая же!» — возразил ему с упрямым видом потенциальный правитель. «И мягкое к тому же. Мессир, вы уверены в том, что она нежить?» «Если кто из нас и труп, то это стоящая передо мной старая мумия в халате!» Зло выкрикнула эльфийка и дернулась в цепях. «Души!» «Вы думаете, наши предводители просто так отказываются от имени?» «Ха! Легион — это единое целое, свои силы возрождающие павших. Мы вечны и бессмертны. Ну, почти. Санэди убил некоторых из нас, но, как и вы, наверное, уже знаете, поплатился за это». «Хорошая сказочка!» — кивнул будущий герцог. «Вот только даже я, далёкий от религии, понимаю». что боги уничтожат подобный орден, как только узнает про его существование. Мэтр, но все же, что оно такое? Неужели и правда оживший труп? Ну, замелся старик, возможен также вариант с низшим инферналом, принявший неотличимое от представительницы эльфийской расы обличие. В любом случае, это просто тварь. маскирующая под женщину. И она, скорее всего, не живая. вот так как! С ноткой грусти в голосе прокомментировал его слова аристократ Ты не живая, хотя я слышал, что вампирам это не мешает развлекаться. Да. Кстати, как там тот гном? Очарован, пожал плечами толстяк. Рвётся спасать свою любовь так... что его приходится десятку стражников удерживать, но, как ни странно, жив. Не понимаю. Недоумение в голосе молодого человека было искренним. Предпочеть меня какому-то коротышке? Это же просто... Просто... Просто нелепо с рациональной, с эстетической, да с любой точки зрения! Все элементарно. Хмыкнула эльфийка. Хоть я и вправду умерла, но брызгливость сохранила. И, кстати, получше спрячь ту помойку, которая заменяет тебе мысли, а заботиться соответствующим амулетиком. Она смердит. Лицо аристократа перекосило. Казнить! Бросил он и вышел из камеры. Старичок кивнул и что-то забормотал себе под нос. Руки его заполыхали пламенем. а из портала ракетами выпорхнули Эуриэль, Вера и Зуэ, решившие не дожидаться уничтожения тела вместе с амулетом. «Не здесь!» — дернув за рукав волшебника толстяк. «Все казематы опять паленым провоняют!» «Да, вы правы!» — подушил пламя чародей. «К тому же признаться, я слегка притомился за эти дни метать фаерболы, «Да слишком быстрая это смерть. У нас найдутся дровишки для костра!» «О чём речь? Кстати, что это с ней? неуж ты померла?» «Ну, в смысле, упокоилась?» «Имитирует!» Отмахнулся старый маг. «Надеется, что мы её раскуём, и тогда попробует сбежать!» Видел я уже подобные трюки в исполнении вампиров. Некоторые держались до тех пор, пока не начинали дымиться их внутренности. Ничего, сожжение под ярким солнцем не пережить даже личью. Так что отложим мы её казнь до полудня. «А почему картинка не исчезает?» — спросил Василий Иванович у Антона. «А я её к телу привязал», — ответил Чародей. «Так что будем наслаждаться зрелищем казни от первого, так сказать, лица». или лучше выключить. «Оставь», – тронула его за руку Зоя. «Если они будут казнить медленно, я хочу им кое-что напоследок сказать, а я добавлю», – кивнула Вера. «За это они мне должны будут еще сто жизней», – прошипела законная хозяйка обреченного тела. «А пока кто-нибудь помогите перетащить пленные души из моего амулета, чтобы не пропали». В назначенный час десяток плечистых мордоворотов вытащили пленницу во двор, фиксируя руки и ноги жетвы так, что она и шевельнуться-то и не могла. Прицепили укороченную до нескольких сантиметров цепь к весьма кстати оказавшемуся на достаточно низкой высоте крюку каменной кладке и сноровиста принялись обкладывать пленницу по полениями. Народ, шныряющий по крепости туда-сюда, С удивлением смотрю на подготовку казни и тихо переговаривался. Спасать девушку никто не рвался. Откуда-то скамейки появились, на которые немедленно усели самые богатые одетые люди. Они пришли наслаждаться представлением. К моему удивлению, туда же под руководством вошенника притащили и Фалина, вместе с прочими гномами. Вот только остальной экипаж дирижабля шел без связанных за спиной рук. И страхующих верёвок. «Они совсем с ума сошли!» Взвилась Зоя. «Р -р «Роды!» И рванула в портал. «Ой, не натворю бы она делов!» Забеспокоилась Вера и последовала за ней. «Нет, нет, стойте! Отпустите её! Убью! Прокляну именем первого предка!» Бесновался подгорный житель. Он так рвался из удерживающих его рук, что солдат крепких парней, явно не прибегавших физкультуры, мотал как тряпку, попавшую в вентилятор. Если бы не ревни, держу пари, пару-тройку человек он бы пришиб голыми руками и сдох, запустив зубы в глотку четвертому. Но хоть кто-то окажет во время казни моральную поддержку, хотя нет, не окажет. Ему, кляв, в рот умудрились засунуть и при этом даже ни одного пальца не потерять. «Не дело это, предавать союзников!» Покачал головой капитан Дирижабля, обращаясь к волшебнику. «Не знаю точно, о чём вы там с Легионом договаривались, но что ваших врагов они били так, как целому Хирду не зазорно, то истинно. И уж совсем зря вы Фалина сюда привели». Он не простит. Если показать очарованному смерть заколдовавшего его, бывает, что заклятие спадает. Отмахнулся старик. Вот увидишь, он меня потом поблагодарит. А если нет, то недовольство одного гнома я переживу. Переживи, кивнул головой старший из подгорных жителей. В его голосе слышалось обещание чего-то недоброго. И, видимо, ни одному мне. потому что волшебник покосился на своего собеседника и зажег в руке маленький фаерболл. «Последнее слово, тварь!» спросил он девушку. «Тёмную тропу я приду из небытия! но ну за мной димонов армия!» Зло скалилась эльфийка. Маг метнул комок огня в полиницу дров, мгновенно запылавшую огнём. Фалин сквозь кляп умудрился замычать так, что ближайшие к нему люди наверняка оглохли. Но что он мог сделать? Ничего. Ай! Вывалилась из портала столкнувшейся девушки. Ну что же, Аннедарк, дарквы наши, как ощущения? Спросил Антон. Как-как? Больно? Ответила ему Вера. Ничего, поймаем этого старого козла? Нет. «Всех козлов вместе с будущим герцогом во главе и устроим им крещение огнём!» «Да, отомстить надо бы», — согласился с ним я. Но это потом. Что он там говорил о спешащей на помощь армии? «Раз её наши лазучики не засекли, то она ещё как минимум в трёх днях пути», — пожал плечами Антон. «Десять тысяч человек с обозом скрытно перемещаться не могут». Так что пара деньков спокойствия обеспечена. «Какое уж там спокойствие!» Возразил ему Василий Иванович. «Да нас, думаю, после такого боя половина армии мятежников ловить кинутся». «Вряд ли», — отмахнулся от угрозы рунный маг. «Раз сынишка покойного герцога отправился на встречу с отцом, то сначала будет борьба за власть, а это дело не быстрое А там и войска теперь уже единственного законного правителя потянутся. Кстати, об этом пока еще дышащим покойничке. Девочки, отомстить желаете? Мог бы и не спрашивать, буркнула Эуриэль. А есть идеи как? Конечно. Расплылся в довольной улыбке Антон. Иначе бы и разговор заводить не стоило. Помните того некроголема, что я мастерил? «Этот копченый птеродактиль еще не гниет под ближайшими кустами?» – поразился я. «Подожди, ты хочешь сказать, что у тебя получился летающий зомби?» «Скорее планер из необычных материалов с возможностью набирать высоту за счет мускульной силы крыльев», – поправил меня бывший программист. «Собственно, он и раньше летал, только криво и недалеко. Ну а что поделать?» Я даже с азами и не знаком, в отличие от души того сианского дракона. Так вот, зачем она тебе понадобилась? Понял Василий Иванович. Творюга же при жизни летала. Значит, и после смерти, скорее всего, сумеет в воздухе удержаться. Но как с помощью этого ты собираешься отомстить герцогу? Твою самоделку собьют ещё на подлёте. Не-а. С довольной ухмылкой ответил программист. «Я применил стеус-технологию гномов. Много чёрной краски, тёмной ночи и ни капли магии в довесок. Когда некроголем наберёт достаточную высоту, то будет успокоен и станет почти обычным планером. Ни капли магии, чтобы держать его в воздухе. Простая физика. С чего бы вражеским чародеям его почуять?» «А что с грузоподъёмностью?» Спросил я. Какую террор-группу можно забросить замок? С этим хуже. Был вынужден сознаться Антон. Не больше шестидесяти килограммов. Поэтому я и спрашиваю девушек о готовности отомстить. Если мы найдем им новое тело. Кого-то более массивного мое транспортное средство поднять пока не может. Тёмной-тёмной ночью. Чёрный-чёрный... Черный... Или это уже было? Короче, с наступлением темноты душа сианского дракона дала конструкции, собранной из тушь его погибших собратьев, магический пинок вверх. Некроколем с под крылом девушкой в обтягивающем прикиде. Черного цвета поспешил в сторону замка. Каркать и шокировать или сначала шокировать, а потом каркать. Это уже как получится. Чем потрясти врага, и не только на физическом плане, у дружной компании женских душ было. Путём просьб и молитв, уламываний и банального шантажа, девушки сумели заставить Антона с парой ассистентов на скорую руку восстановить внешний облик погибшей эльфийки на их новом местилище. Благо, среди легионер нашлась ещё одна остроухая, чьи обитательницы были вынуждены уступить своё жилище непосредственному начальнику. Получилось похоже. Даже очень. Если различия и имелись, то искать их следовало с микроскопом. А теперь представьте шок тех, кому это чудо пластической магии встретилось в замке. Сожгли в полдень, а в полночь к новенькое. Есть от впасть в ступор, хотя бы на пару секунд, а больше мстительницам и не понадобилось бы. Удача была на нашей стороне, и планер, никем не замеченный и не приземлился на крышу замка. «Смотри-ка!» – удивился Василий Иванович. а гном это ещё тут? Что они делают на одном месте целые сутки?» «Отдыхают, думаю», – пожал я плечами. «Война-то де-факто кончилась?» Пусть даже и не все об этом знают, а многим ещё предстоит умереть. Подгорные жители и так последние несколько недель, как стахановцы, теперь наберутся сил, дождутся формального окончания боевых действий и рванут обратно в свои подземелье «Кстати, а куда это они лезут? Там же часовые!» «Были. Кажется, идут по направлению к своей комнате». Ответил Антон, наблюдая, как хрупкая эльфийка выпихивает слабо подергивающееся тело стражников в узкое оконце. Помнится, Фаллин говорил о том, что в ней есть люк, ведущий в покой герцога. Как думаете, он спит? Единственный кандидат на престол Керцега Озер – дрых, как младенец. На стойлике рядом с роскошной кроватью, укрытой сверху балдахином, стояло его снотворное в количестве дулов пустых и одной полной бутылок вина. Совесть ни отравленного племянника, не тем более запреданный легион не мучила паршивца. Девушки, пару секунд постояв перед храпящим человеком, Поступили с ней солидарно. Один короткий удар по шее, не оставляющий жертве и стремительно окрашивающимся в цвет по растыням шансов на дальнейшую карьеру. «Дело сделано», — констатировал Максим. «И что дальше? Торг получал в простую «Не», — покачал головой я, — «думаю, полезет к чародею». Ошибся. Эльфика направилась. Гномом. «Сдурело», – высказался Антон. «Да ладно», – пожал плечами я. «Основная миссия ею выполнена, а дальше пусть развлекается как хочет. Как думаете, Фален и его компания от неё начнут серебром отмахиваться или просто сбегут?» На тихий стук в кабину дирижабля, где ночевали подгорные жители, очень долго никто не открывал. Настолько долго, что эльфийка в прямом смысле плюнула на толстое дерево, пролезла в квадратное оконце, заменяющее иллюминатор, и столкнулась нос к носу с капитаном летающего корабля. а <связывая> Начал он орать, тихим шепотом вращая глазами в разные стороны и стремительно бледнее. Ему бы с этим номером в цирке выступать, все хамелеоны от зависти сдохнут. «Ага», — кивнула девушка и перепечатала его рот тонкой ладошкой. «Где?» Бородач подумал, рот закрыл, сделал шаг назад и внимательно оглядел ночную гостью, после чего прекратил бледнеть и начал сереть. «Там!» — кивнул он в сторону какого-то закутка. «А вы у вас с ним серьёзно?» Вопрос прозвучал как-то жалко, хотя капитана можно было понять. Заваливается тут поздней ночью в гости покойница, имеющие виды на одного из членов экипажа. Как тут не запаниковать? У меня? Да. От слов эльфийки гном стал белым, как бумага. А у Фалина? Как вы думаете, он поймёт? Её слова тоже прозвучали жалко из-за таённой тревогы, которую, тем не менее, услышал бы даже тот, у кого стая медведей станцевала чечётку на ушах. Эльфийка, а вернее души, которые ею управляли, боялись? Точно, любовь. Она, как известно, лечится только супружеской жизнью, то есть не лечится вообще. «Не знаю». Покачал головы гном, которого растерянный вид не немёртвой визитёрши, похоже, слегка успокоил. «А остальных вы не тронете?» «Нет», – качнула головой девушка. «Тогда?» – замёлся гном и хотел что-то добавить, но его прервал тихий возглас. Дёрнувшийся на источник шума, картинка поймала оседающий на пол гнома – Фалина. Бедняка, при виде погибшей страшной смертью возлюбленной, явившийся к нему в гости, свалился в банальный обморок. Следующую пару минут капитан Дирижабле заполнил, наверное, на всю жизнь. Не каждый день увидишь, как нежить пытается привести чувство живого, бормоча под нос всякой сюсюкальной успокаивающей глупости. «Милый, милый, ну вставай, хватит меня пугать!» трясла гнома как грушу эльфийка. «Я в порядке!» Фалин уже секунд двадцать как пришёл в себя, но оповестить об этом перенервничавшую девушку смог не сразу, из-за боязни откусить себе язык. «Эуриэль, это действительно ты?» «Я», кивнула девушка, «живая. Точнее тело, которое ты видишь живое, в отличие от того, что сгорело. Видишь ли...» Тот волшебник был в кое-чем прав. Прости, что не сказала правду. Ага. Гном закрыл глаза, полежал так несколько секунд, приводя мысли в порядок. А потом одним рывком их открыл. А где демоны? Да где им быть? В лесу. отмахнулась сельфейка. Правда, мы не совсем по рождению бездны. Мы другое. Но это долго объяснять. Это же видео наши силы. «Штурмовать эту крепость легионом пока не по зубам». «А они тоже?» — спросила капитан. «Ага», — выболтала нашу страшную тайну девушка. «Когда перед костром запугивала того старикашку, я ведь не врала. За мной действительно идёт армия, чем разведчиком я являюсь». «Ну и зачем она это ляпнула?» — в сердцах сказал Антон. «Теперь на нас начнётся травля!» «Расслабься, наша инкогнито уже секрет Поли Шинеля», — отозвался я. Ты же слышал слова волшебника. Боги зашевелились, отметив недостаток душ. «А это значит, что из этого мира пора линять. Вот только подождём этих голубков. Или одну голубку». «А больше ты ничего сказать не хочешь?» Осторожно осведомился Фалин, не делая попыток встать с пола, чтобы снова не отправиться на него в случае раскрытие очередного маленького женского секрета. «Ну, — замялась девушка, — нас вообще-то трое». «Кого нас?» «Нас? тех Кого ты называешь, как Эуриэль? Мы не сёстры. А это сказать? Вроде как три части одного целого». которого могут его в любой момент разъединиться. Три души в одном теле, но все три тебя любят и... Надеются, что ты не оттолкнёшь их, и мы всё-таки будем вместе, несмотря ни на что. Но мы примем любое решение, и не бойся, если не захочешь. Никто тебя в Легион насильно не потащит. Останешься обычным гномом, смертным, стареющим. На последних словах голос эльфийки задрожал. Да, страшная эта вещь. Зависимость симпатов от положительных эмоций. Не знаю, легче ли она наркотической ломки, но если да, то ненамного. Вон как её угроза навсегда лишиться своего воздыхателя, пусть даже и в отдалённом будущем, напугала. Понятно. Гном снова прикрыл глаза. Вряд ли он сказал правду. Скорее всего, просто решил, что на общем фоне остальные странности той, кому она опрометчиво сделала предложение, уже являются несущественной мелочью. «Куда же я, идиот, такой денусь? Нет, ну это надо же! Влюбиться в нежить! Как в дешёвых балладах прямо! А ведь так мечтал о детях!» «Значит, ты меня не бросишь?» – просила девушка. «А родить я могу. И даже гномой стать, если надо. Сумею». «Если она ляпнет, как именно? барак точно сорвется», — прокомментировал Антон. «Конечно нет», — вздохнул гном. «Если мы, дети гор, любим, то это навсегда, и смерть не может быть преградой. Старейшина, ты не подбросишь нас до леса. Куда же я денусь?» Вмыкнул чуток, отошедший от шока капитан. «Эй, бездельники, подъем!» «Да смотрите, штаны не запачкайте!» «Гости у нас!» «Троран, а ну, положь секиру!»